тетя. Так. Посибай. Это сколько? Так, как мы с чего мы начнём? В принципе, можно сказать, реальная презентация книги «Ответы на вопросы». Может быть, это больше вопросов и ответов. Но, в принципе, все вопросы и ответы к чему сводятся? У человека есть проблема. Он её хочет решить. Решить не получается. Или он или не получается пока, или он не понимает, как это решить. Он ищет выходы, и он задаёт вопрос. Как правило, все главные проблемы относятся к отношению друг к другу, отношению к окружающему миру и проблемы со здоровьем. Вот я подумал, мы к запискам перейдём, но сначала, наверное, нужно более-менее... Понять, как правильно работать. Логично? То есть, я думал о чем? С чего начинать? С политики, естественно. Но потом подумал, может быть, хватит. Мне понравилось, как в Волгограде женщина написала. Говорит, я очень долго думала, стоит ли платить такие большие деньги за политинформацию. Потом решилась, все-таки и пошла. Вот. Про политику я говорю только потому, что поскольку это всех нас касается чтобы мы поняли, что это закономерно. И если оно закономерно, и давным-давно было, сказать вот я, может быть, завтра принесу, слышали библейский код. По компьютеру начали Ветхий Завет, смотри, Тору. Там выплыли сказать, поразительные фамилии, даты буквально, и события. И подсчитали, что если все компьютеры на Земле соединить вместе, плюс главные там пентагоновские компьютеры, то создать такую программу, которая создана три с половиной тысяч лет кем-то невозможно. То есть текст Торы это как э, сказать, кроссворд, в котором всё уже заложено, вся информация о будущем в том числе. И уж если там выплывают даты, которые подтверждены, то, наверное, всё-таки есть определённый ход событий. Если что-то с нами происходит, наверное, оно закономерно. Значит, что можно сделать? Первое – не возмущаться, не сожалеть, принять это как данность. И второе – есть возможность это изменить. Это главное. То есть энергия идёт не на агрессию, не на сожаление, не на самоедство. А агрессия, сказать, энергия идёт не на агрессию, а энергия идёт на развитие. Вот этот момент очень важен. Это первое правило. Второе правило. Любую ситуацию можно изменить. Любую. У нас часто отчаяние безысходность, потому что мы пытаемся и видим, что у нас ничего не получается. И мы видим, что наши возможности слишком маленькие. Вот тогда наступает отчаяние. Так вот это неправильно. Ситуация меняется. Вот как вы считаете, почему Христос лечил слепых, увечных, тех людей, у которых проказа. Всё, неизлечимая болезнь. Как это было возможно? Как вы думаете? Каким образом? <связь> Я пишу книгу Человек будущего. Скажите, что лежит под будущим? Что лежит в основе будущего? Настоящее. Ну, сейчас начнём. Что лежит в основе будущего? От чего будущее зависит? Надежды по адам, цели. От настоящего. Будущее зависит от настоящего, согласен. Но в, э, в какой-то степени есть э, есть величина, которая практически полностью формирует будущее. Не в какой-то там процент, 10-20. Полностью. То есть на эту величину воздействовать, будущее меняется сразу. стремление мысли, поступки, время, настоящая любовь. Кто больше? но ну, наконец-то. Душа. Я же полгода уже, почти год об этом говорю. Я занимался исследованиями, я шел от настоящего к будущему. Будущее – это все более тонкие планы. Я вполне логично рассуждал, что самые тонкие планы – это божественное. Значит, нужно, преодолевая зависимость от будущего, стремляться к любви. Любовь выше будущего. Я об этом все время говорил. Но дело в том, что будущее – это Дух, то, что называется. Любовь выше Духа. Но когда мы стоим на, на теме Духа и преодолеть его пытаемся снять зависимость от того, на чём мы стоим, невозможно. И в конце концов, полгода назад я вышел на понятие Душа, и вдруг до меня дошло. Дух – это всё-таки наше сознание, а Душа – это наши чувства Чувства лежат в основе всего. Мы думаем чувствами, на самом деле. Так вот, Душа – Лежит в основе будущего. Воздействуя на душу, мы можем уничтожить будущее, а можем его возродить. Значит, мы, наша душа, живет любовью. И вот эта, так сказать, высшая энергия постоянно через нас течет и воссоздает наше тело. И всю Вселенную воссоздает, каждую долю секунды. Об этом говорили, так сказать, много сотен и тысяч лет назад люди. Понимаешь, что получается? Получается, что если на эту энергию, если эта энергия деформируется, то через какое-то время мы получаем болезнь, несчастья, смерть. И наоборот, если эту деформирую энергию мы меняем, то тогда мы получаем здоровье. Вот когда ситуация уже происходит, то что называется зрелая карма. Её изменить практически невозможно, нужны гигантские усилия. А когда мы воздействуем на её зародыш, на её начало, это элементарно меняется, как машина, которая только начинает Маленький парад руля, спокойно слушается. А когда вы уже летите в кувет, крутите рулем, не крутите, у вас проблемы. То же самое с понятием тонкая энергия Поэтому чем дальше мы уходим в будущее, тем легче нам это будущее вылечить, если мы можем взаимодействовать с ним. Значит, улучшая будущее свое, выравняя его, мы спасаем себя в будущем. Вот мы сегодня тяжело больны. А у нас будущее выравнивается. И через месяц мы выздоравливаем. Поэтому я понял, что мой метод лечения – это не воздействие настоящего. Целитель тужится, вот я сейчас энергию накачаю, и ты выздоровеешь. Это бесполезно, особенно когда рак, шизофрения. А когда выходишь на тонкие планы, там оно всё только формируется. Там оно начинает выравниваться. Через какое-то время человек здоров. То есть наше здоровье, оно в будущем. И поэтому что получается? Иисус Христос выходил не на, не на тонкие планы будущего, Он выходил гораздо на более глубинные аспекты. Он выходил на те слои души, которые лежат сказать, в основе сказать, всего того, что мы называем настоящим и будущим. И поэтому воздействие на том плане, там, где энергия, выравнивала структуры у тех, кто в принципе всегда считался неизлечимо больным. Я тут недавно читал книжку о психоанализ называется «Болезнь как путь». Немецкие авторы. Там есть интересные находки. В принципе, это, сказать, я к тем же выводам пришёл. Там есть серьёзное заблуждение. Но мне очень понравилось, что западные авторы, немцы, они, правда, связаны там с, с инкарнациями прочее такого эзотерического плана, но это врачи. И они сказать, высказывают те же самые идеи, к которым я пришёл, и многие сейчас начинают их повторять о том, что любой физический процесс в организме всегда тесно связан с процессом. Каким? Духовным. То есть, всегда про наши внешние проблемы соответствуют и связаны с проблемами внутренними. Вывод простой. В каком это соотношении? Они просто говорят о связи. А я, сказать, 20 лет назад пришёл к выводу, что не просто связано, сказать, психическое и физическое, более того... Есть уровни психического, которые вторичны по отношению к телу, к физике. И есть уровни психического, которые первичны. это называется подсознанием или сверхсознанием. И воздействие на эти высшие уровни психического мы можем влиять на здоровье, характер, судьбу человека. Ну и о чём я и пишу последние 15 лет. Так вот, что получается. Для того, чтобы человек привёл в порядок своё здоровье, он должен привести в порядок своё будущее. Чтобы физика, тела стало нормальным, сначала нужно привести в порядок свой дух, будущее. Оно связано с чем? С мировоззрением. И потом уже переходить к душе как основе всего. И когда душа приходит в порядок, вот тогда всё выравнивается. У меня был первый момент как прозрение. Ко мне пришёл человек, у него дочь, рак. И вот я хочу ему помочь выровнять эти деформации. Он снимает обиду, ненависть и прочее. То есть всё, что связано в принципе с телом. И поле нормальное. А у дочери онкология не проходит. И вдруг я, даже с не понимаю, почему, я говорю, вы знаете, у неё характер ужасный. И пока у неё характер не изменится, она не выздоровит потому что её характер держит болезнь. Она будет плодить новой деформации полной. Он говорит, да, вы знаете, характер у неё ужасающий. Вот вроде ребёнок маленький, характер никакой. Но тогда я понял, я ещё, сказать, вот такое соотношение душа-дух-тело, которое, в принципе, тысячи лет известно, но я к нему пока я тогда ещё не вышел. Он просто чувствовал, что есть какая-то связь. А выяснилось, что связь очень и очень серьезная. Так вот, если взять, скажем, ситуацию в современной России и в мире, то мы видим тело, которое болеет. Болеет тяжело. Тело, которое может умереть. И когда мы пытаемся, думая, вот как я могу изменить состояние в России? Сказать, нарушение всех законов, безнравственность, криминал, воровство. И ты думаешь, ну что я могу сделать? но ну не выходить же на улицу. Возникает либо ненависть, либо депрессия. А нужно просто понять, Что вот с этим бороться сейчас невероятно трудно. Но очень легко бороться с тем, что порождает вот это состояние. Это есть неправильное мировоззрение, это есть проблема с душой. И вот если мы приводим свою душу в порядок, то мы на самом деле боремся и изменяем настоящее. Через какое-то время оно станет будущим, и оно будет таким, каким мы его сделаем. И вот здесь очень важен такой момент. Может ли один человек спасти человечество? Как вы считаете? Почему? Может ли часть спасти целое? Может каким образом? Так, менять себя, менять... Себя. А почему, если клетка меняет себя, она может спасти весь организм? Вопрос. Как может часть управлять целым? Если она в центре. Какие еще... Что-что? Единый, Единый организм. Так вот, на уровне души, вот каждый листок, он листок. А целое – это всё дерево, стволы, корни. Так вот, если листок работает не на уровне листка, а на уровне корней, то он работает на уровне целого. И тогда часть может спасти целое, потому что она воздействует не со стороны части, а со стороны целого. Так вот, на уровне тела мы все листки, мы разделим. На уровне сознания мы объединяемся в группы. На уровне души мы единое целое. Не только люди, но и животные, растения. Всё на земле. Значит, на каком уровне души мы работаем, приводим себя в порядок, на таком уровне мы можем вредить человечеству и спасать его одновременно. И если тот чело один человек выходит на уровень очищения своей души там, где всё единое, всё человечество, то он может спасти всё человечество. Вот и всё. Всё зависит от того, какой масштаб и какая глубина изменения его души. Но для того, чтобы выйти на этот уровень, соответственно, что нужно? Нужно удержать чувство любви тогда, когда вы теряете предыдущие слова. А вот эта задача одна из самых сложных. И возникает один вопрос. Как сохранить чувство любви? Что сказать для того, чтобы человек мог реально помочь себе и, соответственно, всем остальным. Всего-навсего. То есть механизм лечения нужно просто понять. Не боритесь с настоящим. С настоящим вы всегда, все, все равно будете вынуждены бороться. То есть за свои права нужно бороться не иногда, а постоянно. Мы боремся за чистоту в подъезде, Мы боремся за наши права как потребители. Мы боремся за наши права как граждан этой страны и требуем, чтобы нас нормальные законы были и так далее. То есть в какой-то на это борьба это это 3-5% реально. И когда мы пытаемся на 100% бороться с реальностью, у нас возникает либо ненависть, либо депрессия. А когда мы понимаем, что с настоящим надо бороться, его нужно менять, но у нас мало возможностей, мы должны использовать свои возможности, насколько нам это отпущено, а главную энергию нужно пускать на создание будущего, на его исправление, на его лечение. И вот тогда проходит 10 5-10 лет, и вдруг мы замечаем, что мир начал меняться. Поэтому бороться нужно не с формой. Спасать нужно не форму, в первую очередь, а содержание. То, называется спасение души сначала, а потом спасение тела. Если человек переводит всё на спасение тела, с душой проблемы, он вытаскивает себя в настоящем, а будущего у него нет. Вот и всё. Я рассказывал э, в своих книжках о двух людей, которых получилось так пришлось вести на некоторое время. У одного мужчины боковой аммиотрофический склероз, помните, Тело, мышцы отказали, дышит через маску. И женщина женщины рак четвертой стадии. Это помните? Вот смотрите, что там получилось. Значит, по мужчине. Сначала у него были огромные претензии к судьбе. Осуждение людей, тема идеалов, недовольство судьбой, обида на судьбу и так далее, и так далее. И там такой пласт был. И я был уверен, вот он снимет сейчас недовольство судьбой, претензии к судьбе. Зависимость от будущего у него уменьшится, энергия пойдёт, И он будет здоров. Всё это он сделал. Изменений нет. Хорошо. Мне интересно было, что пойдёт дальше. Дальше уходит следующий пласт обида на близких. Очень сильные обиды на близких, на жену. Я говорю, здесь вроде бы гордыня ни при чем. Это больше тема ревности. Но я не знал почему. Но я то, что вижу, то и говорю. Я говорю, вы знаете, неподъёмные выходит обиды на близких. Снимайте, потому что через близкого дают очищение. Когда мы о Боге забываем, кого мы начинаем обожествлять? Близкого человека. И именно обида от него нас к Богу возвращает. Снимайте обиды. Он начинает проходить, смотрю, стало лучше. Тем не менее, какие-то проблемы явные сохраняются. Проходит время, я смотрю, что остаётся. И остаётся тема души. Оказывается, непереносимость боли души. И вот я ему говорю, для вас принять боль души, сохранить любовь к Богу, это состояние неподъемное. И потом я понял, как мы с ним шли. Тело, тело связанное, ненависть, обиды, там так сказать физические там нарушения, преступления там и прочее. С этим он разобрался. Перешли к духу, тема судьбы. С телом разбирается по книжкам, по кассетам спокойно. С Духом сложнее. Прошли тему судьбы. После этого, хотим или нет, идет тема души. Вот в теме души начинается тяжелейшая работа. Что в результате получается? Как мы заболевали, так мы должны выздоравливать. Начинается с того, что человек утрачивает единство с Богом и потребность Бога. Энергия закрывается. Душа уже не получает любви божественной и она утрачивает ощущение счастья. Положительная эмоция, говоря простым языком. Что делает эта душа, которая отвернулась от Бога? Она же должна быть счастливой. И тогда она счастье начинает искать во внешней среде. Погоня за удовольствиями, за счастьем, и тогда и тогда появляется то, что называется излишество. Я э, сказать, в январе говорил о том, что понятие вредные привычки Излишества, вредные привычки, грехи, извращения, преступления – это всё один и тот же ряд. Это когда внешняя сфера становится главным источником счастья и утрачивается единство с Творцом. Так вот, после того, как душа утратила, она начинает погружаться в это счастье – любимый человек, сексуальность, желание и всё. Что дальше? Чем она больше усердствует в этом, тем она сильнее зависит, тем она агрессивнее становится. И когда утрачиваешь единство с Богом, боль души становится непереносимой в высших аспектах. После этого точка опоры уже с любви, так сказать, переносится на душу, а с души переносится на будущее. И человек уже живёт чем? У него уже языческое мировоззрение, ощущение благополучия, статуса, превосходства, власти. Вот это главная его тема, то, чем живёт, так сказать, Сейчас половина на человечества. Что после этого? После этого в конечном счёте здесь не становится, и в этом даже плане непереносима перетряска. И человек куда уходит? В тело. И для него главное это секс, еда, деньги, алкоголь, наркотики. Всё что угодно, чисто, что вытряхивает положительную эмоцию. Что дальше? Дальше распад. Вот меня сегодня спрашивали, тема наркоманов звучала в последнее время или нет. Я говорю, конечно. В чём смысл наркотиков? В чём смысл игровых аппаратов? Это тот же самый наркотик. У человека не осталось положительных эмоций. А одни из самых сильных положительных эмоций – это взаимодействие с будущим. чтобы Мы же будущим управляем. И для того, чтобы выжить, у нас постоянно идёт огромный выброс энергии на сканирование будущего. А если мы это сканирование, которое идёт на тысячи лет вперёд, Если мы его сводим к двум дням, то ощущение эйфории получается. Как вот те, кто играет в авто, в игровых автоматах, они просто всю стратегическую энергетику переводят буквально вот ближайшее. Вот я сейчас должен выиграть. Поэтому ощущение бешеного выброса энергии, у него эйфория. То же самое, что с наркотиком. Сказать, стратегический выброс энергии наркотик переводит в сиюминутное. Ощущение, мы видим этот всплеск энергии, мы счастливы. То есть это уже последние... Выбросы, последние остатки, гомосексуализм, игровая наркомания. Наркомания обычная – это всё явление последнего выброса энергии. После этого смерть и распад. В принципе, этим болеет всё сейчас человечество. Я в книжке написал, мне женщина оскорблённая напишет Вы написали, там в конце 90-х годов включится программа с человечества. Где она? Покажите мне её. А вот она. И причём это уже невооружённым глазом видно. Сейчас уже многие замечают. Дети 12-15 лет больные хронические Позвоночники разрушаются. Импотенция у ребят 20-летних. Алкогизм. То есть всё, чем раньше болели под старость, сейчас болеет молодёжь 15-20 лет. Хронические простатиты у мальчиков 15-17 лет. Откуда? Всё оттуда. Так вот. Сейчас у человечества точка опоры где-то Уже даже не на духе, а на теле с уклоном в смертельный вариант пошла. Откручивать придётся также назад назад. По, по той же схеме. Так вот, те, кто читает книги, в принципе, более-менее, достаточно легко справляются с телом, у многих и с духом уже нормально. То есть, тему краха будущего судьбы проходит беззвучно. С душой сложнее, ну что душа – это недавняя тема. С душой оказывается без того, называется «потребность любви к Богу», и когда вот, вот вы чувствуете, как дышать, без этого, так э, сказать, не преодолеть боль души и, сказать, оскорбление высших чувств. Но всё равно эта тема сейчас идёт, в чём идёт серьёзно. Те, кто даже книги начинает, всё равно же информация там, как говорится, зашифрована. Трясёт здорово, но к этому нужно быть готовым. И вот только тогда, когда боль души мы более-менее сносно будем переносить, вот тогда может быть изменение. Вот много, проблема многие знаете, в чём? Молиться принимает, меняется, всё, так сказать, видно, человек работает. Изменений никаких. А знаете почему? Одно, пакет энергии, который должен спасти, он приходит тогда, когда человек готов. Если он придёт раньше, он говорит, но ну когда же, когда же? Пакет энергии идёт, а вместо трансформации, вместо, так сказать, Изменение характера, сознания, здоровья, судьбы. Вместо этого идёт вдруг резкий взрыв агрессии, потому что душа ещё привязана. И дальше болезнь или смерть. То есть гость приходит не тогда, когда хозяин табличку повесил, а тогда, когда реально квартира убрана и приготовлена к приходу гостей. Потому что, если гость приходит, а не готова ничего, он уходит. И вот тогда уже больше проблем. Механизм-то простой. Вот смотрите, мне часто говорят, вот нужно помогать людям, нужно отдавать. Это совершенно правильно. Но дело в том, что любовь – это всегда две противоположности. Поэтому только помогать, всегда эта помощь должна быть уравновешена чем? Здоровым смыслом. Вот недавно в Москве ситуация. У меня в марте там было выступление. В апреле. Прошли люди. Подбегает женщина в конце и умоляет, что вы ее пустили бесплатно. У нее нет денег. Ей говорят, ну, если у вас нет денег, наверное же, может быть, не судьба. Вам может быть рано. Какое рано? Я там и так далее, я умоляю вас, со слезами на глазах, просит, все, и говорят, может быть, кассету. Нет, я хочу вживую, я хочу посмотреть, я чувствую. Рыдала полчаса, ее пустили. Что дальше произошло, кто скажет? Через 15 минут она вышла, гордо, так сказать, плечами передернула, и пошла. И говорят, а куда вы? А ничего интересного там нет, я уже все знаю. Как вы думаете, почему это произошло? А что такое «не готов»? Внутренний не принимает гордыню. Что такое «внутренний не принимает» и «гордыню»? Душа закрыта, уже ближе. Объясняю. Я взял дистанционное её поле. Смерть детей до третьего колена. причина Гигантская концентрация на сознании, на будущем, то есть гордыня. Что с ней происходит? Она не может измениться. Мы можем меняться только в каком случае? Только в одном. Когда мы можем меняться? Мало. Когда? Когда хотим, это мало. Когда готовы, мало. Что такое, когда готовы? Когда наступает момент, нельзя не меняться. В таких случаях часто умирают. Когда? Когда есть осознание. Когда? Когда стремление. Когда? Когда душа готова. Так вот объясняю, что это означает в переводе. Когда энергия пошла, когда любовь есть. Потому что эта энергия просто изменение, это разрушение. Нужно в момент разрушения нужно постоянно восстанавливаться. И для этого нужен поток энергии через любовь. Если любви нет, то наше изменение – это есть разрушение. Поэтому, когда у человека точка опоры стоит на теле или на духе, измениться он не может. Принять новую информацию он не может. Всё. Я писал о том, что я в Германии напечатал книжки. Перевёл, напечатал там издательство. И книга не пошла. Но я, в принципе, знал. Что книга не пойдёт, там продаётся, скажем, тысяча экземпляров за год. Это уже большой успех. Ну, благотворительность. Хотя бы единственная страна в мире, так сказать, западная, которая хоть как-то эту информацию возьмёт. Причём, когда хотел закончить, всё-таки идёт по энергетике, продолжает. Ну, думаю, ладно. На радостях перевёл ещё одну книжку «Человек будущего», первая часть. За последний месяц сколько книг продалось? Кто больше? Да нет, ну ни одну обижаете автора популярно <свят> Так вот, за последний месяц продалось 5, целых 15 книжек на всю Германию. Вот. Опять та же мысль идет, думаю, надо заканчивать. Включается момент, идет перетряска, я нарушаю, я неправильно себя веду. Думаю, все, значит, ну, наверное, какой-то в этом смысл пускай идет как благотворительность. К чему я это говорю? К тому, что В Америке, когда, так сказать, просто выключались видеокамеры, не записывалось ничего, когда была попытка изложить мои э, смысл моих книг, я вдруг понял, что энергетика Запада и энергетика наша совершенно различаются. Совершенно. Причём постсоветские страны, они от нас взяли. И я думаю, знаете, почему ещё Германия всё-таки э, хоть 15 книжек, но покупает? Наши люди. Я когда 15 лет назад был в ГДР, еще в ГДР, внешне, а потом я заехал в Берлин на две части, заехал там в зоопарк станции, там аппаратуру прикупал, как обычно. И я смотрю, ничем не различается. Там центр деловой здесь, та же архитектура, все нормально. А потом я в ГДР отошел на три улицы и зашел в овощной магазин. Я думаю, моим хуже всего отомстили, мы им социализм устроили. Заходишь в овощной магазин, на тебя выбрасывает назад. Вонища такая, с огурцы такие махровые там с этим самым, с плесенью в бочках. Ну, то есть немецкая аккуратность, но вонь и грязь, ну, почти такая же, как у нас. Так, в чём страшная тайна ГДР? В том, что вот эта вонь и грязь, и вот это всё пренебрежение к материальному, оно их подталкивало к духовному и к душе. Не просто к духовному, а к душе – Потому что душа уравновешивает противоположности. Потому что немцы были только духовными. Духовное переходит в материальное и умирают. А душа постоянно производит духовное и материальное в конечном счёте. Поэтому немцы всё-таки, это, можно сказать, мостик между человечеством будущего, которое представлено, так сказать, продвинутыми нашими людьми, и человечеством прошлого в виде Запада. Так вот, они воспринять эту информацию просто не могут, отскакивает как горох. Потому что у них точка опоры стоит на чём? На, на сознании, на духе и на теле. Вот так какой-то у этой женщины, которая говорит, всё одинаково. В принципе, она права. Вот когда человек начинает карабкаться, человек решил подняться на Джамалунгу, там, восемь с половиной тысяч метров. И вы знаете, когда он поднимается первый километр и последний, он делает те же самые движения. Те же верёвки, те же движения. Всё, ничего не меняется. Только высота меняется. Поэтому тот человек, кто не ощущает высоты, высота – это ощущение души, он смотрит на те же самые движения и говорит, а что здесь в этом альпинизме? Я вообще ничего не нахожу. Я это уже вот первые 500 метров с ними поднялся, мне стало интересно. Я понял, что они делают одно и то же. Так вот, для того, чтобы получить новую информацию, нужно изменяться. Изменение – это ощущение полной беззащитности. Это ощущение беззащитности, которое переходит в смерть. И здесь, если вы не, на любовь не опираетесь, изменений не происходит. Поэтому западный мир сможет реально ощутить любовь только при условиях катаклизма мощнейшего. Сейчас всё к этому, так сказать, подготавливается. Это вполне логично. Мы можем без этого. Мы можем добровольно. Они могут только принудительно. Вот в этом наша разница. Не только потому, что нас... В этом плане, сказать, есть сослуга православия. Православие, точка, я говорил <coughs> на московском семинаре, точка опоры в православии смещена в загробный мир. Главное счастье после смерти. А в католичестве главное счастье вот здесь. Вот здесь нужно решить все вопросы. Что там будет, там, главное, главный принцип католичества, как мне сказали, нужно с тебя так, чтобы там не наказание. Поэтому тут договариваясь решай вопросы. Порешал, всё нормально. Там не накажут, я пообещал, священник. Ну, значит, всё нормально. То есть, в конечном счёте, все моменты притянуты к земным нашим проблемам. И вот эта определённая отрешённость от материального, она позволяет уравновесить дух и тело и заставить думать о душе. И вот особенность, так сказать, России в том, что понятие душа для неё никогда не исчезало. И забота о душе, и душа как главная ценность. И только через душу мы получаем божественную информацию. Только через душу. Потому что в душе есть две противоположности. И поэтому в душе есть любовь. Любви нет там, где есть крайность. Всё. Просто её нет там. Второй случай. Я говорил о женщине, которая четвёртая стадии онкологии. Там тоже была тема судьбы, недовольство людьми в плане судьбы, крах идеалов, неприятие ситуации, обида на других сначала идут. Потом идёт недовольство собой, программа самоуничтожения. Потом это переданная детям-внукам программа. И в конечном счёте всё равно переходим на душу. Как только мы перешли к теме души, знаете, что у неё было? приходит к врачу, нужно зуб сделать. Там что-то чуть-чуть подделать. Она говорит, на будущее думает, пройдет 5-10 лет, я там получше сделаю. Говорит, а так можно вообще сделать? Врач говорит, конечно можно. Вжиг, вжиг, вжиг, через два часа выпускает сумма там в 30 раз больше, чем она должна была платить. Говорит, а где это за что? А как? Вы попросили, я вам сделал. Так это еще не все. Она говорит, но ну вы, я же вам не давала согласия. Врач, нет, все, ну понятно, врачу нужны деньги, ему наплевать на все. Безнравственное поведение ей вставили туда, так сказать, импланты, не наши, иностранные, которые ну, дороже намного. И они не приживаются. И начинается дикие боли. Это ещё вдобавок к тем прошлым, так сказать то только отбрыкалось от одного, начинается новое. Я говорю, вот проблемы с зубом, это есть проблемы чего? не Неперенесение, оскорбление души, плевка в душу, безнравственного поведения другого человека. То есть, проблему одну решила, но с душой еще моменты не закрыты тут же сверху дают врача, все. Она говорит, с ним судиться или нет? Я говорю, судиться. Если человек так себя ведет, он должен быть наказан. Но осуждать его нельзя. А у нас что? Мы его осуждаем, но ничего не делаем. Вот главная наша проблема. Или делаем с ненавистью, с такой, что, сказать, и он там будет болеть, и мы будем болеть. А на самом деле нужно понять, что если человек нарушает закон, он должен за это ответить. Но если уж он с нами это сделал, наверное, всё-таки мы – причина этого. Так вот, на моих глазах разворачивается вот эта схема возврата, то, что называется, к греху. И мы должны, если мы хотим реально закрыть все проблемы, мы должны от тела перейти к духу, от духа к душе, от души к любви и единстве с Творцом. Всё. Вот последний звонок вот этому человеку который лежит с маской. Это после последнего семинара включилась чистка, вся семья болела, он маской проколол своё лицо, сказать, а он только на маске живёт и всё. То есть ситуация просто, человек умирает. Но я и раньше я переживал, и как-то себя винил. Сейчас я знаю, что у меня есть какие-то возможности, которые, сказать, у меня на настоящий момент открыты. Я их использовал всё. Дальше переживать нельзя. Не я решаю, там сверху решают. Всё. Самое интересное, что Последний раз, когда я смотрел, у него нормальное поле. То есть, с моей точки зрения, он уже, я не знаю, сказать, в этой жизни или уже в следующей он почистил. Но даже если у вас поле прекрасное, это не означает, что вы завтра выздоровеете. Может быть, вы родитесь уже в очень хорошей семье, с хорошим характером. Но всё равно, знаете, даже если вам уготована смерть, всё равно приводите душу в порядок. Полегче будет жить в огромном мире. Полегче рождаться потом. Я, кстати, подумал, вот недавно говорил о том, что огромное количество книг про закробный мир. Миллионы. Информация, и каналы, и колодцы, и сияющие облака, кисельные берега, молочные реки. Лично Христос встречает, руку пожимает. Ну, то есть, чего там только нет. Тибетская книга мёртвых, что нужно делать, как помочь родственникам. Читаю, вообще, нигде никакой информации. Вот особенность любой эзотерической литературы очень интересно читается на практике никак. Ничего. Я подумал, так может, я могу вообще несколько книг написать по поводу того, как себя вести в загромном мире, и как помогать родственникам, которые умерли, и живым, и так далее, и так далее. Но, так сказать, решил мистику не путать с, как там, котлеты отдельно, мухи отдельно. Вот, так вот, может быть, «Человек будущее это будет, сказать, больше такая книга философского плана с рекомендациями. А вот уже «Откровенную мистику» наверное запихну в «Диагностику кармы» новую, так сказать, э -э серию. И там уже могу писать всё, что, ну, что иногда те вещи, которые, так э -э сказать, я вижу, они с -с странно просто звучат, но это как рабочий инструмент весьма интересно. Почему бы и нет? Это же мои мои исследования. Да, я сегодня так думаю, завтра мне меня что-то меняется, но это этап это познание. Почему бы и нет? Так что э, не исключено, что вот эта книжка появится. Но это отдельный разговор. А сейчас мы к чему возвращаемся? Мы возвращаемся к тому, что вот эти вот катаклизмы, которые об которых все говорят, и какие-то неприятности, которые реально происходят, они на самом деле, согласно моим исследованиям, они вторичны. Что это означает? Это означает, идет энергия Божественной любви для того, чтобы мы раскрылись, привели себя в порядок, изменили мир и стали счастливы. А наша душа к ней не готова. Что должно быть? Значит, нужно душу подготавливать. И тогда идет катаклизм. Значит, если душа добровольно подготовится, нужен катаклизм? Не нужен. Но душа, которая добровольно подготавливается, она должна... Настроиться на любовь. И оказывается, нам в этом плане мы очень много моментов мешают. Так вот, я сегодня думал как раз о том, чтобы проанализировать еще раз. Я Волгограде эту тему начал. Проанализировать. Причем, я хочу, чтобы вы мне на этот вопрос ответили. Что мешает поступлению любви в душу? Вот давайте, сказать я буду записывать. Вы будете говорить. Я буду конспектировать. Давайте, начинайте говорить, что мешает поступлению любви в душу. Так, так негативные эмоции, ну, скажем так, ненависть, обида, это с этим мы уже разобрались. Итак, пишем, негативные эмоции. Дальше. Что такое непризнание неправильное мировоззрения? Я этого не понимаю. Да. Я, когда я вот, вашей, вот, Да. Методики, а, быть, вот есть, то, когда подруга говорит: "Не может быть, что я такая ужасная?" Это есть нежелание меняться. Давайте вещи называть своими именами. Логично? Да. Логично. Значит, значит, у неё нежелание меняться это еще, что это такое? Понимание. Это непонимание внешнее. Знаете на самом деле, что это означает? Правильно. Это нежелание жертвовать. Страх о себе что? Страх о себе что такое страх узнать о себе правду? И Когда вы узнаете о себе правду, это означает, что вы должны меняться. Вы боитесь меняться, не хотите. Это опять же нежелание измениться. Нежелание измениться идет тогда, когда у вас мало энергии. Если вы не научились любить, вы боитесь узнать о себе правду. Ну, концентрация на сознании, она и дает проблемы с изменением. То есть, когда человек концентрирован на сознании, что у него будет? У него будет постоянный страх, потому что он меняться не может. А меняться придется. Поэтому концентрация на сознании рождает страх и осуждение. Почему? Что такое осуждение? Это защита. Я приводил пример, когда ко мне человек подошёл, говорит, вот моя жена из Одессы приехали, вообще не, ночами спит полтора часа, вообще не, не может спать, уже в шоке, лечили все лекарства, врачи помочь не могут. Я говорю, пускай с завтрашнего дня перестанет осуждать людей. Всё, через месяц приезжаю, говорит, спит как убитая. А почему? Перевозбуждённое сознание, оно подкрепляется осуждением. Сняла осуждение, сознание начинает успокаиваться, всё. Перевозбуждённое сознание не даёт нам заснуть. Что такое сон? По иудаизму сон – это одна 1,6 смерти. То есть, когда мы засыпаем, мы на самом деле умираем немножко. Мы теряем всё. А перевозбуждённое сознание, связанное с телом, не хочет умирать. Оно кричит «не хочу», и мы не можем заснуть. Вот и всё. Есть щадящая форма сказать э, сознания, которое не хочет умирать. Как она выглядит? как поздний сон. Когда сознание активизируется у нас сильнее всего, кто скажет? Сознание активизируется сильнее всего с восходом солнца. Солнце – это жизнь, жизнь – это сознание. Поэтому до восхода солнца идет энергия, а сознание вспыхивает в момент восхода солнца. Поэтому люди с перевозбужденным сознанием, они должны проспать восход солнца. Они все совы. Они поздно засыпают только для того, чтобы не проснуться до восхода Солнца. Механизм-то элементарный. Так вот, что мешает любви? Я, я считаю, что люди с нормальной энергетикой должны быть все жаванки. Ну, если вам достаточно, это очень нормально. Мне парень недавно на интернет, на e-mail прислал записку. Он говорит: "У меня были боли в пояснице, одно, другое, там десяток болезней перечислил. Говорит: "А потом я вот просчитал у вас. В принципе, то, что вы говорите, уже сказано давным-давно в индийской философии. Я это знаю. Я очень рад. Но я к этому его сам пришёл. Так вот, там сказано, что человек должен спать где-то 6 часов, от 5 до 7. Вот он говорит: "Я попробовал спать 6 часов". Говорит: "Все боли прошли, чувствую себя прекрасно". А почему? А потому что, когда человек спит лишнее, что происходит? Происходит то, о чем говорил Христос. Если ты свой талант не реализуешь, если ты энергию не отдаешь, она у тебя падает. А падение энергетики – это болезнь. То есть, понимаете, если животное... Вот проанализируем, чем занимается животное. Животное занимается тем, что они спят и весь день бегают в поисках пищи. Все. Иногда еще кое-что. Все. Больше ничего. А человек, кроме этого, занимается творчеством, работой. Если человек не работает, он болеет и умирает. Я приводил пример, что в Японии человек 18 лет живет после пенсии, мужчина, а у нас 4 месяца в среднем Потому что наша отдача энергии связана с социумом. Выключился из социума, энергетика упала, умер. Поэтому мы должны уметь энергию выделять. Почему у нас так это связано с социумом? Потому что особенность России... Это жёсткое подавление любой инициативы личной. Это было ещё и до революции. Поэтому почему у нас власть, так э, сказать, э, беспредельная до сих пор? Почему у нас народ беззащитен перед властью? Потому что это особенность России. Когда личность подавляют для того, чтобы всех соединить на такой гигантской территории, что нужно сделать? Нужно прессовать личность, чтобы было коллективное сознание. В этом и плюсы России, в этом её минусы. Поэтому, когда мы говорим о русской душе, когда мы говорим о том, что мы можем объединяться и решать в критическом моменте любые вопросы, мы, знаем, мы должны знать, что результаты этого плюса – это результаты минуса. То, что у нас очень сильно раздавлено чувство собственного достоинства самоорганизации, самоуправления. И Россия должна, чтобы выжить, прийти к тому, чтобы сохранить коллективное сознание, но и развить самоуправление, чтобы мы смогли хоть как-то составлять альтернативу власти. Чтобы власть была ответственна. Все нормально. И мы к этому придем. Другого варианта просто нет. Так вот. По поводу сознания. Значит, недавно мне один человек сказал любопытную вещь. Поле было плохое постоянно. Поле было ужасающе. Я ему об этом честно сказал. Пахнет смертью. Недавно посмотрел, поле неплохое. Я звоню говорю, ты знаешь, первый раз я вижу более-менее нормальное состояние. Знаете, что мне сказал? Он говорит, а я впервые, мне было стыдно молиться, не приведя себя в порядок. Я решил перед молитвой просто привести себя в порядок. И после этого стал молиться. К чему я так говорю? К тому, что нашим изменениям и нашей энергетике очень сильно мешают стереотипы. Он говорит, есть такое... Э, сказать, выражение, э, заповедь «Не упоминай имя Господа в суе». Только вот, когда мы молимся с размаху, не приведя себя в порядок, не отрешившись, не простив, не попастившись, то мы сращиваем человеческое и божественное. Что дальше? Если мы активно сращиваем человеческое и божественное, то человеческое должно распасться. Потому что мы от него не отрешились. Или божественное должно уйти закрыться мы должны, то есть мы должны создать иллюзию, что мы молимся к Богу, а на самом деле это будет профанация. Поэтому тот человек, который в своей молитве, перед молитвой, не привел душу в порядок, что такое жертва? Понятие веры без жертвы не существует. Жертва это есть приведение души в порядок. Это символ отрешенности от своих привязанностей, от счастья человеческого. Так вот, если человек молится между делом, поэтому многие Перед, сказать Если человек перед едой, ощущение благодарности к Богу, это означает, что первая и самая сильная энергия идёт Творцу. И что это означает? Это означает, что он в гармонии. Во что это превратили? ма ма ма ма ма ма раз, и скорее есть. Что в результате получается? А в результате получается, что молитва превращается в свою противоположность, в магию худшего плана. Так вот, оказывается, всего-навсего желание привести себя в порядок перед молитвой, может сделать молитву очень эффективной. Вот в Ветхом Завете описывается ситуация, когда нужно было обратиться к царю, и от этого, от его решения зависела жизнь многих людей. Так вот, там человек три дня постился, или группа, я уж не помню, надо перечитать. Три дня жёсткий пост, отрешение от всего, уединение, потом молитва, а потом обращение с просьбой. И просьба была удовлетворена. Так вот, если мы вот так относимся к молитве, то тогда наша молитва будет реальной. И она даст нам реальные плоды. Просто всего-навсего нужно понять, что молитва – это очень серьёзное дело. И к этому нужно серьёзно относиться. Ещё одно заблуждение. Вот смотрите. Если мы у родителя только получаем, только берём, только требуем, Вот у родителей только требует, просит, получает, и ничего не даёт взамен. Как будет выглядеть этот ребёнок, когда подрастёт? Вот. Это эгоист, преступник, убийца, кто угодно. Логично? Проанализируйте все молитвы, с которыми люди к Богу обращаются. Понятно, кто из нас будет после таких молитв? Ведь все молитвы канонические – это только просьбы. Подразумевается, что перед этой просьбой нужно жертвовать. Что такое жертва? Это не просто жертву какую-то там сделать жертвенник и там что-то жить. Жертва – это есть пост, воздержание, прощение. Это всё жертва. Пост – добровольная жертва. Прощение принудительное. Я объяснял механизм. Если вас обидели, если вы что-то потеряли – И это приняли, увидев в этом высшую волю. Это принятие принудительной жертвы. Если вы сожалеете и злитесь, то ваша жертва не принята. Значит, вам дадут еще одну возможность. И так до тех пор, пока, так сказать, ее не используете. Не приняли потери чего-то, потеряете руку или ногу. Мобильники у всех выключены? Выключите. Выключите. Я смотрел на тонком плане. Семь переломов ноги равносильны потере ноги. Я думаю, выбор понятен. Каждый может выбирать. Я бы все-таки предпочел перелом. То же самое и в природе. Нам дают возможность, у нас есть серьезная проблема. Нам дают одну ситуацию, где мы принудительно жертвуем, другую. А мы озлобляемся и не принимаем. Ну, тогда жертвуем уже что-то более весомое. Очень сильно мешает любви то, что называется стереотипы и инерция. У меня знакомая, Я недавно общался с своей подругой. А эта знакомая как-то позвонила несколько лет назад, говорит, у меня плохие диагнозы, там, то-се, говорят даже, так сказать, онкология. Я говорю, так, а что, я вам все говорил, так и давайте, делайте. И потом как-то и забыл про это. Вот. И тут с ее знакомой разговариваю, она говорит, а вы знаете, у нее это была меланома, у нее был такой же диагноз, как у вас. И меланома, и серьезно, и все. И все. И дальше мне понравилась фраза. Никогда в жизни она еще так серьезно не работала. Говорит, через три недели все сняли. Так вот, почему? И я себе задал вопрос. Почему человек не может над собой серьезно работать? И раньше я говорил так. Он просто ленится. А сейчас я понимаю, дело не в этом. Просто Для того, чтобы серьёзно работать над собой, нужно чётко представлять, что такое правильная работа. А правильной картины мира у нас нет. Самая правильная картина мира исходит из религии. Она даётся основателями религии. Но последователи и наши представления часто в корне отличаются от того, что говорили основатели религии. И поэтому, когда мы начинаем работать строго по канонам, мы можем улететь неизвестно куда. Вот скажите мне, Назовите мне чувство противоположного любви. Ненависть. Ненависть. Кто еще что а Нет никакого чувства. Страх. Противоположность. Агрессия. Презрение. Так. Любовь. Значит, презрение. Ненависть. Превосходство. Превосходство. Ну, уже так. Назовите мне чувство, противоположное чувство см... понятия «смирение». Гордыня. гордыня. Что такое гордыня? Итак, у человека есть гордыня. Это главный грех в православии. Правильно? Значит, как преодолевать гордыню? Смирение. Правильно? Значит, что такое смирение? Принятие. Принятие. Смирение – это принятие. Как вообще это выглядит? В обычном языке. Как мы привыкли воспринимать понятие смирения? Спокойно, так вот, ситуация заключается в чём? Любовь – это всегда противоположности. Бог един. Значит, в Боге есть все противоположности. Как только мы берём левое или правое, мы утрачиваем любовь и познание. Логично? Так вот, наш стереотип о чём говорит? Главный грех – это гордыня. Гордыня – это превосходство над другими. Значит, чтобы победить гордыню, нужно унижать себя. И смирение воспринимается как самоунижение. Логично? среднее И вот монах надевает себя цепи скорбит о своих грехах сказать себя сказать унижает прессует и чувствует что он гордыню свою побеждает меня спрашивали почему среди святых много э -э, раковых больных Ничьего. а потому что уничижение превосходит вы знаете почему появился феномен луизы хей Потому что, сказать, она противопоставила религиозной тенденции, которая говорила, растопчи себя, презирай, ты черт ты никто. Она сказала, надо себя любить. И через это вылечилась от рака. Но, маленький нюанс. Себя любить до какой степени? И что такое я? Вот я недавно прочитал эту книжку по психоанализу. Там Интересные вещи говорится. Там говорится, что так сказать, стереотипы религиозные привели к тому, что люди стали болеть и перестали верить в Бога. Почему? Потому что когда Бог противопоставляется дьяволу, это уже многобожие. Я об этом же говорил. Меня эта книжка заинтересовала, потому что схожие какие-то понятия. Но после этого они знаете, что говорят? Они говорят, что вот религия говорит о подавлении себя подавить себя, сказать задавить свою сказать агрессию. Они говорят, мы знаем, что агрессию подавлять нельзя. Если ребёнок ведёт себя агрессивно, ни в коем случае не подавляйте его агрессию, иначе он заболеет. Он должен раскрыться, он должен реализовать свою агрессию. Как вы считаете, хороший рецепт? Так всё-таки подавлять агрессию, как говорит религия, или освобождать её, как говорит психоанализ и западная наука в целом? Золотая середина. Тогда что делать с агрессией? Трансформировать. Просто нужно сначала определить, что такое агрессия. Знаете, что такое агрессия? Агрессия – это есть наше желание, это реализация желания – произведённое в форме подавления других. Всё. Физическое, моральное, какое угодно. Значит, если я своё желание могу реализовывать, не подавляя другого, то желание остаётся, а агрессии нет. И чем больше в моём желании любви, тем больше меньше будет подавление жёсткого других, а больше будет консенсуса и воспитания. Значит, мы можем подавлять агрессию? И да, и нет. И в этом плане правой И представители религии, и представители психоанализа. Но когда представители религии говорят, нужно искоренить грех, нужно растоптать в себе агрессию, это что даёт? Программу сомничтожения. Пассивность, убогость. А когда западники говорят, нет, хватит, натоптались, теперь мы будем эту агрессию реализовывать что после этого мы видим, идёт распад, разврат и всё остальное. А всего-навсего нужно бороться не с формой, А нужно менять форму через устремление к содержанию её. Я говорил о том, что никакое чувство не должно быть подавлено. Потому что в основе любого чувства лежит любовь. Даже чувство, желание убить другого человека нельзя подавлять. Его нужно изменять и воспитывать. Просто механически подавлено. Оно вылезет из других вариантов. Как рак. Или как просто желание убить другого каким-то другим способом. Вот о чём идёт разговор. Но понятие «трансформация» нашего желания. Возможно, когда? Когда есть возможность измениться. Есть в религии возможность измениться? Нет. Есть в психоанализе в западной модели возможность измениться? Нет. Вот по религии мы греховны изначально, навсегда и до конца. Всё. Ну, что там? А покаяние стружку снимает, а всё равно греховны. Вот накапливается этот грех. Вот как я это, как обычно... Грех накапливается, пришли, за неделю сняли, а все равно вы греховны навсегда. Потому что человек родился с грехом. А у Христа совершенно другое понимание было. Он говорил, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Значит, человек может, извините меня, преодолеть грехи. Значит, речь идет не в том, что мы изначально греховны, а в том, что мы должны постоянно преодолевать тенденцию греху. Разные вещи. Христос говорил, блаженные миротворцы, ибо нарекутся сынами Божьими. То есть человек, который может, так сказать, умиротворить страсти, этот человек – Сын Божий. Что это означает? Это означает, что в Нем любовь, соединяющая Его с Творцом, непрерывно Вот об этом говорил родоначальник христианства. Последователи стали говорить совершенно по-другому. Они взяли половину, вот Христос нас спасает, мы изначально грешны, несовершенны, и никогда не освободимся, и только прикасаясь к Нему, мы можем это сделать. То есть работать не надо. Заповедь здесь зачем? Соблюдай ритуал. Заповедь становится ненужной, собственная трансформация как бы не нужна. И в результате что? Если здесь есть застывшее мировоззрение, то идёт альтернатива, такая же застывшая, но в другую сторону. И после этого появляется психоанализ, который говорит, давили желания, а теперь мы их давить не будем. В результате что мы наблюдаем? В результате мы наблюдаем деградацию религиозного мировоззрения и деградацию научного мировоззрения. Что такое соединение науки и религии? Когда две противоположности соединяются, и когда любовь их держит одновременно. Почему я спросил, есть ли у противоположность? Есть у Бога противоположность или нет? Невозможно, потому что Бог един, Он абсолютен. Если есть кто-то Ему противоположность, значит это что? Это уже многобожие. Откуда же возникает понятие, что у Бога есть, э, сказать, я задумался над этим? Почему же всё-таки противоставления в православии существует Ты понял, в чём дело? Бог – это любовь, правильно? Значит, если есть у любви противоположность, то и у Бога есть противоположность. Значит, у чувства любви не может быть противоположности, по большому счёту. Но, если вдуматься, вот у человека есть любовь, а он любовь утратил. То есть у любви может другая быть противоположность. Это утрата этого чувства. Логично. Логично. Но маленький нюанс. Утрата чувства любви может идти только на поверхностном уровне. Внутри потери не происходит. Вот в этой книжке описал американцы исследовали. В нашем подсознании к чувству любви срока давности нет. Люди прожили вместе, супруги всю жизнь, а реагируют, как только влюбились друг в друга. Подсозн... Я об этом всегда говорил, а сейчас это уже ученые открывают. Подсознание нет срока давности. Что это означает? Это означает, что у нас есть... Мы живем в нескольких слоях сознания. Так вот есть тот слой, где любовь вечна, абсолютно, и ей нет альтернативы. И есть внешний слой, где связано с нашим телом, который конечен, ограничен, и там вот это чувство, там, сказать, сказать, то, что мы называем любовью. Оно приходит, оно уходит и так далее. И мы ориентируясь на это чувство, и впадаем в иллюзию. Почему? Потому что для того для постижения нужно не формой заниматься, а форма должна уподобляться содержанию. Содержание постоянно рождает форму. Любовь Божественная рождает любовь внешнюю. Потом внешняя любовь умирает. Так вот, для того, чтобы сказать внешняя любовь дольше держалась, у нас должен быть более сильный контакт с любовью Божественной. Вот и всё. Вот ситуация. Так вот. У человеческого чувства привязанности тепла, того, что мы называем любовью, есть альтернатива, её отсутствие. А у божественной любви альтернативы быть не может по определению. Так же, как не может быть альтернативы у, у Творца. Но если мы привыкли, что у любви есть противоположность, так сказать, ненависть – это не есть противоположность любви. Это есть противоположность чему? Привязанности. Я на тонком плане, знаете, когда диагностирую, я что вижу? Сильные привязанности пожелания смерти одинаково выглядят. Вообще разницы нет, я часто путаю. Я смотрю у женщин, идет безумное скажу, желание убить какого-то мужчину, думая ну и накрутил. Пригляделся, она это она его безумно любит, оказывается. То есть, это привязанность и пожелание смерти вообще на тонком плане неразличимы. Так вот, что получается. Если мы начинаем божественную логику подменять человеческой, Если мы начинаем поверхностно трактовать то, что говорил Христос, что получается? Тогда получается, что у любви есть альтернатива ненависть, у Бога есть альтернатива дьявол. Что такое дьявол, знаете? Это утрата божественной любви в каком-то существе. Вот есть любовь – это Бог, а нет любви – это дьявол. То есть на внешнем уровне где дьяволизм – это есть утрата любви. Тенденция такая на внешнем уровне есть. Но на тонком плане утраты любви быть не может, потому что любовь – это вечность. А если религия говорит о том, что мы можем утратить любовь, и у, у любви есть альтернатива ненависть, и если у Бога есть альтернатива дьявол, ну тогда это уже, когда есть две, э, творец за пределами всего и одновременно во всём этом. Если у него есть альтернатива, альтернатива существует только во времени и пространстве. К чему это всё приведёт? К тому, что Ницца, в конце концов, сказал «Бог умер». А почему? У него была несчастная личная жизнь, а его предала дама. его так сказать, в его штанах умерло что-то, и он объявил «Бог умер». Почему? Потому что Творца свёл только к одному своему сексуальному чувству. И вот эта тенденция, она реализовалась в Ницше через его философию, во Фрейде, через его, так э, сказать, науку. И это всё подготовило сексуальную революцию, когда если нельзя давить желание, нельзя давить агрессию, то сексуальное желание, которое лежит в основе всего, подавно нельзя давить. Но чем закончил Фрейд? Сколько лет? 15 рак верхней челюсти и 31 мучительнейшая операция. И в конечном счете самоубийство. Попросил, чтобы в кололи смертельную дозу. Тоже ведь не случайно. Ведь он-то должен быть железно здоров, потому что он знает, как лечить человека. Нельзя подавлять желание. Почему он тогда курил сигары постоянно? Один из диагнозов возможный, что он постоянно курил. Но когда человек постоянно курит, наркотиками себя одурманивает. Когда? Когда у него нет положительных эмоций. А уж кажется, он, как отец сказать поклонение положительным эмоциям, должен был просто залиться счастьем. А у него было обратно И что мы видим сейчас? Мы видим всё, что происходит с Фрейдом, сейчас происходит с западной системой. Люди кидаются всё больше на на счастье, на положительные эмоции, и всё меньше начинают его чувствовать. Идёт атрофия чувств. Радоваться на Западе люди разучаются на глазах. Что дальше? Когда у тебя начинают умирать все тонкие чувства, что остаётся? Дозу нужно вкатывать сильнее. И вот тогда идёт секс, насилие. Это самое сильное, так сказать, Э, схемы выброса энергии. И причём это тенденция, она ведь идёт не только среди взрослых, она и среди детей идёт. По той же схеме дети, когда им дают сразу самые сильные ударные дозы выброса энергии, у них срезается тонкие планы. Я э, 15 лет назад говорил о том, что западные мультфильмы агрессивно не разрушают душу детей. А сейчас об этом говорят наши психологи. Причём, говорят, достаточно убедительно. Тут у меня где-то была ситуация. Там поразительную вещь написали. Шрек. Видели мультфильм? Я прилетел в аэропорту, сижу пару дней назад. но ну, там, понятно, какая-то у него была дама попроще. Тут принцесса. Что мы ожидаем от принцессы? Благородство. Правильно? Они идут вместе. Шарик берёт, лягушку поймал, схватил лягушку, дунул её, раздул, сделал шарик и идёт. Принцесса посмотрела, ладно, она берёт змею, раз её, закрутила в четырёх местах, тоже надула, как шарик, и они идут. Радуются, любят друг друга. Потом, типа, до да надоело, отпустили, шарики полетели в небо. Он идёт и под зам, бах, она брык в сторону, вскочила и пошла Рядом. Вот такая у них любовь. А почему? Это вполне реально. Они не давят свои чувства. Захотел убить – убей. Захотел пихнуть любимого человека – пихай. Всё, всё нормально, всё по Фрейду. Что? А дети всё это смотрят. Так это к чему? К тому, что наши стереотипы неправильно истолкованы они нас заводят часто в тупик. И человек, э, желая быть обрести смирение, начинает топтать себя. Человек, желая почувствовать любовь, если ненависть к другим – это противоположность любви, то её нужно уравновесить любовью. Но человек берёт и не любовь, а знаете что? Ненависть к другим. Какая альтернатива у ненависти к другим? Кто скажет? ненависть к себе. Поэтому, когда человек пытается механически убрать ненависть к другим, он все это переводит в ненависть к себе и начинает саморазрушаться. Поэтому я всегда у пациента видел простую картину. Я говорю, снимайте агрессию к другим. Все, приходит женщина на прием, чисто, агрессии к мужикам нет, я ее не вижу. И вдруг бешеная агрессия к себе. говорю, у вас еще осталась агрессия к себе. А потому что для многих понятие любовь Это альтернатива ненависти. И когда они хотят любить, они начинают ненавидеть себя. И человек молится и ненавидит себя всё больше и больше. То говорит, я в Бога не верю. И правильно. Если Бог выражается ненавистью к себе, то это не тот Бог. И, сказать, поклоняться такому Богу нельзя. Это языческий Бог самоуничтожения. А ведь многие считают, если у ненависти альтернатива любовь, всё. У любви альтернативы нет и быть не может. Всё. Но наши стереотипы уводят нас несколько в несколько другую сторону. Дальше. Лет 30 назад я пошёл в Эрмитаж в Питере. Ну, знаете, когда приезжий, ходишь постоянно в Эрмитаж. Когда поселяешься в Питере, ходишь раз в год. но естественно, я стал ходить раз в год. Я, сказать, сколько еще назад... 35 лет назад, кстати, я сюда приехал. Так вот, я ходил по Эрмитажу и усиленно заставлял себя... Кстати, я вспомнил, в Волгограде я говорил. По моим исследованиям, кукла Барби, знаете, к чему приводит? К бесплодию девочек. А знаете почему? ну что, когда девочка тряпичную куклу нянчит, она выбрасывает энергию материнскую энергию заботы о ребенке. И у нее в течение многих лет формируется, как мышцы, так и отданная энергия формируется в энергетические блоки. А когда она смотрит на куклу Барби, качать ее не надо, она уже взрослая, и дворец нужен, замок. Ей нужно купить замок кукле Барби, качать ее не надо. Поэтому на чем концентрируется девочка? На деньгах, на покупке, на благополучной судьбе, но не на материнском инстинкте. Все, все. А потом она не хочет входить замуж. Потому что ей нужны дворцы, а не дети. Кукла Барби рожать не может. Во! Все проблемы. Ну ладно. Так вот, 30 лет назад я ходил по Эрмитажу. И усиленно я ходил, я работал на стройке. И я ходил в консерваторию каждый вечер. Причём старался не храпеть, меня там раскачивали. Я честно слушал музыку классическую. Потом я даже что-то стал понимать. В этом мне Вивальди стал нравиться. Я не ожидал от себя. Вот, я ходил в театры. Я помню, в Пушкинском театре, но ну, там, ну знаете, ну, постановки никакие. Ходят по сцене, декламируют. Я начинаю засыпать, но усиленная воленство. Раз, так, назад. И вот, когда эти импульсы часто делаешь, потом получается один сильный. Когда почти до полно клавиш, потом так я как бросит на соседа. Все в перепуганном. Я тоже... Потом я понял, лучше честно спать. И я заметил, оказывается, если спишь первые полчаса, потом уже спать тяжелее, и начинаешь смотреть, что-то понимать, и всё. вот я приходил в Эрмитаж. И вот я ходил, пучил глаза на картины, и всё время убеждался, что это очень красиво. Никакой реакции. И как я себя и так, и эдак, и из экскурсоводов слушал, и говорил, что как это здорово. но, вот не, но Вообще никакой эмоции у меня нет, ни одной. И вы знаете, как у меня появилась эмоция? После одного всего-навсего единственного совета. Как вы считаете, после какого? Я себе разобесусь. Правильно. Потому что я воспринял это как коллективное достояние. Оно не может быть моим. А мне говорят, ты смотри, вот если хочешь ты в свою комнату 13 метров на седьмом этаже эту картину, или не хочешь поставить? Я запрошу так, думаю, я бы поставил, но великовато А вот эту вазочку я точно бы позаимствовал. Появился личный интерес, и вот только после этого я стал разбираться в живописи. Что это означает? Это означает, когда человек хочет только к себе, то у него будет стираться, разрушаться вкус. Если это только общественное, а ему не принадлежит, у него будет тоже атрофия определенная. Любовь – это сочетание противоположностей одновременно. Значит, я должен понимать, что оно должно служить всем, и одновременно я могу это владеть этим. Поэтому грамотные коллекционеры что делали? Они приобретали себе, надеясь потом отдать другим. Когда Третьяков приобретал картины, если он у какого-то художника брал картину, знаете эту историю, то многие художники просили, возьми бесплатно. Знаете Почему? Потому что если Третьяков у тебя приобрел картину, все, ты в рейтинге. То есть тебе не нужно, как как сейчас, все это крутить, там сказать куда-то залезать. Все. Ты, твои картины будут куплены и за большие деньги. Так вот, создав гигантскую галерею, он ее всю завещал народу с одним условием. Бесплатно ходить. Большевики сразу же поняли, что это несбыточная идея, в отличие от коммунизма, и сразу стали брать деньги. Так вот, развитие – это и сочетание коллективного сознания и индивидуального. И когда это это сочетание агрессивности и пассивности, любовь – это жёсткость и мягкость одновременно. А когда мы любовь сопрягаем, что вот агрессивно – это плохо, а любовь – это вот мягкость, не агрессивность, вот тогда начинается проблемы. И вот это неумение любить с последователями Христа сыграло страшную шутку, потому что они взяли его фразу «ударили по одной щеке, подставь другую», но совершенно не понимали, что такое главные враги домашние его и почему он кнутом сбивал и выгонял из храма. Потому что, так сказать, есть понятие «отдать», есть понятие «получить». Если для меня любовь – это только отдача, вот я часто говорю, что любовь – это отдача. Подразумеваю, что человек себе возьмёт. А потом я понял, что нужно и говорить, что любовь – это не только отдача, но и потребление. И это очень важно. Потому что если мы любовь только с отдачей будем ассоциировать, тогда потребление для нас будет плохим, оно будет альтернативой, отвратительным. И что дальше? Одна противоположность всегда перейдёт в другую. Поэтому Христос говорил, с одной стороны, просят – отдай последнюю рубаху, а с другой стороны – простите, и вам отворят. То есть, любовь – это получение, это просьба, это требование, и любовь – это отдача, и забота и всё что угодно. И вот на этих противоположностях любовь и существует. Кстати, вот эта э, дама, э, сказать э, у которой проблемы по здоровью, она мне в конце призналась, говорит, я поняла, что мои молитвы были всегда очень корыстными. И корыстность в молитве – это всегда э, очень серьёзная проблема многих верующих. Потому что э, мы должны не только брать, но и отдавать. Вот это душевное тепло – это есть отдача. Благодарность – это есть отдача. Умение принять болезнь и потерю Это есть тоже отдача. Это есть жертва. Как вы думаете, от чего зависит интенсивность чувства любви? Интенсивность чувства любви зависит от скорости её поступления. А скорость поступления зависит всего-навсего от одного фактора, от нашей потребности. Сколько просим, столько дадут. Так вот, насколько есть потребность в любви и в единении с Творцом, настолько выше интенсивность любви. И с другой стороны, насколько мы готовы отдавать энергию, настолько больше её придёт. Поэтому готовность жертвовать, готовность творить, помогать, реализовывать себя – это... Помогает интенсивности любви. К чему я это всё говорю? Потому что, судя по всему, в ближайшие годы интенсивность любви должна быть очень высокая, потому что есть уровни чистки такие, где уже нет даже внешних видимых ситуаций. Нужно просто пройти какую-то невероятную боль в душе или уныние, или обвинение ко всему миру. И без понятия интенсивности любви здесь прохождений просто нет. Всё? Да. Я говорил, что во Вселенной нет причины, которая бы заставила отказаться от любви. Мне говорят, я тут недавно говорил с одним человеком, он говорит, ну вот э, мы-то, сказать, все тут в одной обойме с вами крутимся. Как вы только книгу начинаете писать или заканчивать, мы-то все ложимся и плющит и колбасят по полной. Говорит, и просто на, на грани все идем. То воспаление легких, то одно, то другое. Вот здесь парень мне понравился, хорошо написал, записку зачитаю. Он говорит, Значит, работа с вашими книжками. Тут такое началось. У жены всё выскакивает. То диабет, то астма, то псориаст. Думаю, неплохо у неё выскакивает. Там выскочило, прошло, выскочило. Так вот. так вот, мне говорят, скажите... Он говорит, ну это нас крутит. Мы же понимаем, что делать. Как правильно относиться. И нас так ломает. А что будет с другими? Представляете, когда их с такой же силой накроет Я говорю, а как вы думаете, что будет? Ну это же, вообще там что-то страшное. Я говорю, ничего страшного-то как раз не будет. Как умирает популяция животных, знаете? Первое. Самки э, перестают, едят, уничтожают своих детенышей. Второе. Самки отказываются кормить своих детенышей. Третье. Самки перестают производить их на свет. Все. Ничего страшного. В принципе, в России это, кстати, идет полным ходом. Отказ от детей. 3 миллиона беспризонников. Просто в России процессы деградации опереждаются запоздно. Мы, мы идем впереди планеты всей. Гордо можно сказать. Так вот, что получается. Вот этот механизм. Э, сказать, я, э, меня попросили диск сделать ответы на вопросы. Я там рассматриваю три случая, где женщинам хочется убить своего ребенка. Я всегда говорил объяснял, какие у нее проблемы, почему у нее агрессия к ребенку. А сейчас я, сказать, впервые включил, как бы уже по, по мере готовности, что при, при, проблема не только в самой матери, а проблема в ребёнке. Ребёнок внутренне нежизнеспособен, он невероятно агрессивен к миру и к себе, поэтому его хочется убить. На причина там матери. Значит, просто нужно уже работать за двоих. Так вот, почему в неволе животные убивают своих детей или отказываются их кормить? Знаете почему? Потому что В дикой природе животное для того, чтобы выжить, выбрасывает огромное количество энергии. Адаптация, контроль, выживание – огромное количество энергии. А в неволе оно сокращается в 10 раз, выброс энергии. А что это такое? Это, как Христос говорил, «зарытый в землю талант». Если вы не отдаете энергии, она идёт в обратно, она падает. Значит, в неволе у любого животного что получается? Программа самоуничтожения. Что после этого? Дети усиливают, детёныши, многократно эту программу. Значит, для того, чтобы не разбавлялся рот программы самоуничтожения и не вымерли все животные, срабатывает механизм эволюционный. Нужно уничтожить опасную программу вместе с ее носителем. Почему на Западе рыба, разведенная в садках, стоит намного дешевле рыбы естественной? Почему в России продается норвежская семга, которая разведена, А почему норвежцы едят семгу, которая поймана в океане россии Российские рыболовные суда вылавливают океанскую рыбу, продают её в Норвегии, а оттуда покупают толстенькую разведённую. Потому что в этой толстенькой программа самоуничтожения сильная. Если женщина будет постоянно есть, она будет бесплодной. Норвежцы и так вымирает Если мы ещё разведённая семга есть, то их вообще не останется. Вот и вся схема. Поэтому, э, сказать, когда мне говорят о кризисе, что делать? В первую очередь, нужно не останавливать энергию. Всегда ищите формы реализации себя, какие угодно. А да. это можно есть? У нас дочка очень любит. Какую? Вы в Корее маленькие, в Дело в чём? Во-первых, я вам скажу так. Есть простое правило. Я прошу прощения, сказать английскую пословицу прощаю. Приведу. Если вещь выглядит как дерьмо и пахнет как дерьмо, то это дерьмо. <свят> так вот, наша современная, сказать, наука и э, реклама убеждают нас часто в обратном. И мы себя заставляем есть. Так вот, если вы пару раз свою сказать, интуицию сломали, она больше, сказать, не будет вам подсказывать. Возьмите любую рыбу. И спросите себя, хочу есть или нет. Потом попробуйте и верьте своим ощущениям. Сразу поймете. Вот я, сказать, летал на рыбалку. Там нужно было, сказать, один день провести, в один-два дня, в, ну, перед этим, на берегу, в отеле. Стоит, так сказать, обед. Стоят три вида вина из пакетов. Розовое, белое и красное. Я подошел, чуть отпил. Но я вам скажу. Это гораздо круче, чем того, сказать о чём говорят англичане. То есть несъедобное напрочь. Я посмотрел по энергетике. Идёт трёх-пятикратный удар по мочеполовой системе. То есть это яд. Подходят итальянцы, французы, наш народ. Наливают по стакану, пьют, подбегают ещё. Что это означает? Это означает, что раньше, раньше была какая-то часть, которая старалась отвечать за свои вкусы. Аристократия, то есть лидеры. И к ним подтягивались все. Сейчас вот за счет этой рекламы транснациональных корпораций нас всех убеждают в том, что вот что-то очень хорошее и так далее. Мы привыкли верить оболочке, в э, форме, деньгам, чему угодно. и Идет просто самоуничтожение. Поэтому я еще раз хочу сказать, система защиты у вас у каждого есть. Это ваша интуиция. Вы прекрасны на тонком плане, знаете, что вы едите. Более того, наша печень работает на опережение. Вот я продукт еще не съел, мне через час что-то нужно съесть, у меня болит печень. Думаю, что-то будет с продуктом неважно. съедают точно, продукт неважно. Печень – это орган, связанный с будущим. Перед тем, как вы что-то едите, даже если вы об этом не знаете, печень уже знает, что вы будете есть – хорошее оно или плохое. И насколько вы доверяете своим чувствам, и насколько вы гармоничны, Настолько вы будете всё правильно есть. Но ещё раз хочу сказать. Даже домашняя, разведённая в домашних условиях рыба, лучше, чем мясо, которым нас сейчас начинают кормить. Себестоимость аргентинского мяса мне сказали и российского. Знаете, какая? Не оговорил? Российского 60 рублей килограмм. Аргентинского 5. Поэтому они, так сказать, вытесняют всё. А почему? 7 видов гормонов, антибиотики. ГМ, сказать, зерно и прочее. Вот и весь вся схема. А поскольку на западном современном мире главное это деньги, то о нравственности говорить не приходится. Побеждает не тот, кто нравственен, и тот, кто думает о будущем. Что такое нравственность? Это есть закон выживания будущего и выживания группы. А деньги это выживание одного клана какого-то и только в настоящем. Вот и весь механизм. Это принцип раковой опухоли. Причём раковая опухоль попытайте убедить, что она не права и что ей нужно, сказать, остановиться. Она не может, это способ её существования. Так вот, раковая опухоль объединена энергетикой определённой, как, как бы сознанием. Вот так же и современные западные кланы, они объединены определённой формой сознания, причём это всё ведёт к их же собственной гибели. И на них бесполезно обижаться. Запущен процесс, он идёт. Но опять же, и это тоже преодолимо. Потому что если взять весь э, ос, западный мир, Если взять, сказать, бывший коммунизм, это и была уравновешенность. С чего началась критика капитализма, знаете? Капитализм появился как утрата идей христианства, как разобщенность людей, как культ денег. Это был распад единобожия. Капитализм – это не строй. Был взят православной церковью. Отлучение церкви, анафема – это тот же механизм изгнания из э, израильского, так сказать, э, территории веры. Но христос сказал, что в любви, вере в христианской, ну, в той вере, которую он спелил, нет ни иудея, ни язычника, ни эллина. То есть, через любовь к Богу все люди абсолютно на земле едины. Значит, тогда что получается? Если человек отлучает от церкви, от православной, то тогда только куда он может быть? К дьяволу. Всё, других территорий нету. И получается, что дьявол не может сделать то, что так сказать, сделали священники. Дьявол не может человека от Бога оторвать, а священник может. Всё, мы тебя изгнали из церкви. С одной стороны, утверждение, что только через Христа, то значит, только через православие можно прийти к Богу, а с другой стороны, человека отлучают от Бога. Вот ситуация. Как это выглядит? Очень просто. Если форма слишком долго сохраняется, А содержание развивается. Содержание меняется, развивается, потому что оно в контакте с Творцом. А форма должна периодически разрушаться и меняться на новую. Так вот, если форма отстаёт от содержания, то это, сказать, тот же самый ритуал изгнания. Для, в первобытном племени это нормально, это поддержание дисциплины. В Израиле это допустимо, потому что это заставляет человека бояться изгнания из веры и заставляет его выполнять заповеди. А в христианстве и это уже кощунство. Один и тот же ритуал, только в разные временные этапы. Если Бог един, если мы в Боге, и на тонком плане мы абсолютно едины, нас изгнать невозможно от Бога, отлучить нас от Бога невозможно. Опять же, стереотип. Так вот, когда мы понимаем, что отлучить нас от любви невозможно, что мы Творца несём в себе, что мы Его часть и наша душа, главной своей частью, всегда бессмертны, тогда несколько иначе можно строить отношения с другими людьми. Если человека нельзя. То есть как когда мы верхние слои любви, когда мы отказываемся, это проходит. Как только мы доходим до того уровня, где это уже действительно, сказать, вот этому вселенскому чувству начинает угрожать, тут же идёт блокировка болезни или смерть Нормальный процесс. Значит, если я проявляю агрессию к другому человеку на внешнем уровне, это конфликт, это развитие. Жёсткие меры. А если я на уровне души проявляю агрессию, что это такое? Это убийство другого человека. Поэтому на уровне души мы можем, так э, сказать, только любить, воспитывать и помогать. И поэтому любое агрессивное действие к другому человеку на уровне души может быть воспринято только как помощь, поддержка, воспитание. И когда мы на уровне души вот так воспринимаем отношения с другим человеком, наша энергетика может расти. Потому что это всегда любовь и увеличение единства. Если я на уровне души дал агрессивную эмоцию, всё, у стремительно должна упасть энергетика, иначе убью всю Вселенную. Так вот знаете, чем отличается заповеди Христа от заповедей Моисея? Заповеди Моисея обращены в основном к телу, поведение Не делай того, не делай этого, не делай того. Из десяти заповедей, скажем так, только три. Почитай родителей, соблюдай субботу. То есть указательные, все остальные отрицательные. У Христа все заповеди – делай это, уподобляйся, делай. То есть совершенно другой аспект. Первое и второе. Заповеди Христа обращены к душе чувствам. Если у Моисея больше тела, то у Христа больше чувства. Это заповеди, как душа должна себя чувствовать. Так вот, на уровне души мы не должны ставить барьеры, рамок друг с другом. На уровне души мы должны видеть в другом человеке себя. Поэтому желание помочь другому это, на самом деле, это не не нежелание не разрушить между с людьми единство. Поэтому помогать друг другу надо всегда. Но эта помощь в первую очередь выражается в сохранении чувства любви к другому. Это уже есть помощь. Потому что внешне иногда отнять это помочь. А когда мы пытаемся чисто по форме что-то определить, тогда мы считаем, что помощь – это деньги, это помощь телу, это забота, внимание. И потом начинаем удивляться, что мы помогаем другим людям, и мы начинаем заболевать. и люди Или люди нам за это мстят. А потому что человек – это в первую очередь душа. А мы помогаем телу. Вот я часто замечал, что идёт очень быстро... Мне всегда задают вопрос. Почему хороший, добрый человек, который помогает другим, жертвует, он болеет? А вот эгоист шикарно себя чувствует. ну что тот, кто помогает другому человеку, он его часто развращает. И вредит его душе. А вор душе всегда помогает. Я говорю, У нас, как говорят, об, обчистили карман Не обворовали, а обчистили. Так вот, именно поэтому, сказать, мы когда мы мыслим логикой тела, мы считаем, что любовь направлена только к телу, тогда мы не понимаем того, что в мире происходит. А когда мы понимаем, что человек – это это любовь и душа, тогда всё, что с нами происходит, логично и понятно. Так вот, помощь другому человеку – это в первую очередь помочь ему ощутить чувство любви. И здесь сразу же мы понимаем, что где-то нужно быть жёстким, где-то мягким, где-то тёплым, где-то холодным. То есть любовь должна что? Уравновешиваться. Помните, как в Библии? Если бы ты был холоден или горяч, я бы тебя не наказал. Но поскольку ты не холоден и не горяч, получи. Значит, любви в тебе нет. Так что давайте ещё раз всё-таки попробуем привести себя в порядок. То есть, мы рассматриваем весь опыт. Почему мы постоянно возвращаемся к опыту прошлого? Потому что наше прошлое и наше будущее имеют один корень. Время едино. На тонком плане прошлое, настоящее, будущее отсутствует, там только настоящее. А внешне, поскольку мы имеем тело, вот то, что за мной, Это прошлое, то, что передо мной, это будущее. У нас чёткие есть понятия. Так вот, что получается? Если время единое, то от наше отношение к прошлому – это наше отношение к будущему. Правильно? Значит, если мы ненавидим своё прошлое, то мы ненавидим будущее и будем умирать. Если мы недовольны своим прошлым, значит, мы недовольны своим будущим, и мы его не получим. Если мы не сняли претензии, осуждения к другим людям и к себе в прошлом, значит, мы осуждаем и ненавидим себя в будущем. Ощущение, вот я недавно говорил с молодым человеком, он говорит, у меня, у жены там проблемы, а, она все время обвиняет себя за то, что она недостойная и безнравственно себя была раньше. Я говорю, запомни, в прошлом нет ее воли. Обвинение себя – это на самом деле самоуничтожение. Вот когда мы обвиняем других, мы можем понять, что мы их убиваем на тонком плане. А когда мы обвиняем себя, мы этого не понимаем. Так вот, три тысячи лет назад обвинение других и всех было нормальной практикой сохранения нравственности и заповедей. А две тысячи лет назад это стало опасным. А сейчас это становится смертельным. Обвинение кого-то или себя – это есть не признание Божественной воли. Так вот, насколько мы к прошлому относимся с любовью, видим божественную волю, понимая, что никогда мы не будем совершенными, а все наши неудачи – это всего-навсего подталкивание к дальнейшему развитию, почему мы неправильно сверили? Не хватало любви. Вывод какой? Не обвинять, а увеличивать любовь в душе. Всё. А мы как рассматриваем обычно прошлое? Вот я там был виноват, сказать, я натворил, значит, я плохой. Или вот кто-то мне, так сказать, что-то сделал, Я его осуждаю. Так вот, этот поиск виноватых, это и есть отказ от любви. Когда я понимаю, что есть божественная воля, что проблемы идут от того, что я просто... Что такое любовь? Это энергия. Чем больше у меня любви, тем больше управляю окружающим миром. И весь причинно-следственный ход событий выстраивается так, как я хочу. У человека с внутренней сильной энергетикой просто исполняется любое желание. Осталось только научиться правильно желать. Так вот, насколько я понимаю, что все мои проблемы от недостатка любви, тогда, пересматривая прошлое, должен убедиться, что любви мне не хватало. Значит, я должен любую ситуацию смотреть с точки зрения любви. Не нравственности, несправедливости а с точки зрения чувства любви. Сохранить, что бы ни случалось. Причём сохранить любовь, когда вам дают, гораздо тяжелее, чем когда вас отбирают. Поэтому сохранять достоинство нужно не только, когда вы теряете, но когда вы получаете. Сломать человека через удовольствие гораздо легче, чем более и неприятность. Помните фильм «Адвокат дьявола», когда прошел все моменты испытания на унижение и так далее. И дьявол говорит, нормально, он он на славе, он на свой, на чувстве того, что он хороший, на этом мы его поймаем автоматически. Нормальный процесс. Так вот, поскольку любовь – это две противоположности, когда мы хотим Сказать, сохранить любовь только в потери и в боли. Мы уже, значит, открыты для того, чтобы потерять её в момент счастья, благополучия и всего остального. Так что ещё раз используем прошлое для того, чтобы правильно относиться к будущему. Прошу. Хорошо, записки интересные, я сегодня их простудирую, завтра постараюсь на все ответить, что не отвечу в книжке или на кассетах. Вот смотрите, вопрос, когда объединяется, объединяется наука и религия, что будет альтернативой этому объединению, что будет создавать потенциал для жизни? Дело в том, что развитие идет по системе возникновения новых противоположностей. Вот есть две противоположности. Вот, сказать, раньше они не знали друг друга. Потом начинают, они узнали, начинают взаимодействовать. Выясняются, так сказать, две противоположности. Идёт взаимодействие, идёт напряжение. Что дальше должно быть? Вот они должны внутренне объединиться так, что появляется у них нечто новое. И опять формирование новых противоположностей. Механизм-то простой. Через любовь появляется что-то новое. Так вот, что будет, когда Мужчина и женщина соединятся. Ребёночек. Что будет, когда наука и религия соединятся? Что-то новое появится. Он опять найдёт себе противоположность. Опять будет объединение. И так эти масштабы будут объединяться до тех пор, пока они не станут вселенскими. И в конечном счёте, главный принцип Вселенной – два потока времени – прошлое и будущее – объединяются в круг. И прошлое, самое глубинное прошлое, и самое светлое будущее – Это одно и то же. Всё. Весь цикл закончился. Поэтому идёт нормальный процесс объединения противоположностей и расширения взаимодействий. Вот. Так что переживать не стоит. Всегда найдём все проблемы. главное как раз ситуация заключается в том, что э, для того, чтобы противоположности объединились, нужна энергия, нужна любовь. Если любви мало, то тогда соединить две противоположности, то есть создать новую модель мышления, шансов нет. У нас выброс энергии был всегда принудительным. Вот животное занимается всю жизнь чем? Поиск еды, защита своей жизни, оборона, сказать поиск сексуального партнёра, чтобы продолжить жизнь. Это делается всё время, в бешеном режиме выброса. Как только возникает снижение энергетики в неволе, Почему? Чем отличаются животные в неволе и домашние животное Почему домашние животные не вымирают? Кто скажет? Все готово так вот дикого тоже все готовы в зоопарке. Общаются. Энергетика идет на высоком, на уровне общения, заботы о хозяина Проводили эксперимент, я недавно по телевизору показал, посмотрел. Ставят две кастрюли. В одной есть мясо. Стоит собака. Стоит человек и говорит. Вот так. Не говорит, показывает. Собака знает, что где-то там мясо. Показала, она подбежала и, сказать, сунулась, взяла мясо. ставят волка. Он стоит. Он знает, что где-то в одной из двух кастрюль мясо. Человек показывает на кастрюлю. Он бежит в другой. Так вот, сколько они делают экспериментов с волком, он не реагирует на человека. У него в файлах Нет энергии, нет моделей взаимодействия с он рассчитывает только на себя. Всё. А у собаки есть сложнейший инструмент, воспитанный многими и многими тысячелетиями. Огромный пакет энергии на на понимание человека, на взаимодействие с ним, на защиту его и так далее. И вот это делает её жизнь осмысленной. И, так сказать, домашняя собака может выбрасывать энергии гораздо больше, чем дикая. Потому на самом деле, чисто защитить себя, выжить и найти, так сказать, еду, это внешняя энергия очень сильная, а внутри энергия небольшая. Так вот, человек как раз творческий, почему долго живёт? Потому что через творчество мы можем выбрасывать гораздо больше энергии, чем через физический труд. Всего-навсего. Так вот, смотрите Запад в человеке всегда выброс энергии был принудительным. Гераклит, знаете, что сказал? Главное, как-то фразу надо, это в этой книжке писал отец всему это война. То есть войны были сильнейшим, самым главным инструментом развития людей. Я об этом тоже писал, хоть как-то это странно звучит, но что такое война, знаете? Во-первых, это Выброс энергии бешеной, выживание. Вот это развитие. Нужно, сказать, в войне готовиться заранее. Нужно деньги вкладывать, вооружаться, тренироваться. Это же постоянная тренировка. Дальше. Обворовали, разрушили. Надо восстанавливаться. То есть война идет, идет постоянный выброс бешеной энергии на свою защиту. Еще недавно каждый из нас минимум 2-4 часа в день ходил пешком. Сейчас 15 минут для многих это подвиг, я 15 минут погулял по улице. Так вот, что произошло последние 50 лет на Западе? Стабильность, за жизнь бороться не надо. После ядерной искать, бомбы война мировая убьёт всех, потому что идёт. Уменьшились войны, резко упала энергетика, на перестали ходить, еда всегда в избытке практически. То есть что получается? Энергию стали выбрасывать в 15 раз меньше. То есть мы все похожи на кого? На диких детей, запертых диких зверей, запертых в клетку. Что начинается? Программа самоистязания. Какой вывод? Вывод такой: либо чтобы выжить, человек должен вернуться в состояние, когда мы бегаем по 5 часов в день, чтобы корку хлеба добыть. Или мы должны научиться творчеством заниматься тогда, когда мы обеспечены всем. Ну чтобы заниматься творчеством, что нужно? Нужен постоянный приток энергии. И без христианства здесь не выжить никак. Слушайте, именно христианство даёт момент подключения к Богу через единение с Ним непрорывное. А в иудаизме и других религиях идёт импульс – не получил – из расходов. То есть без совершенствования своей души цивилизация нас убьёт. Всё. В принципе, в коммунизме есть такое понятие, как добровольный и сознательный труд. Вызнано, что никто не хочет добровольно и сознательно работать. А на самом деле, как раз принцип главный, который через христианство мойской проведён, это возможно человека работать просто потому что к энергии подключён божественной, и те нужно её постоянно через себя пропускать и реализовывать. Когда для тебя возможность заниматься творчеством и работой гораздо важнее любых денег. То есть люди скоро, чтобы работать, деньги будут приплачивать, дайте мне возможность реализоваться. Обратный эффект. Когда энергия будет новой? Не сразу, конечно, я понимаю. Но, понимаете, возможность себя реализовать, это и есть главное счастье. Пока для нас главное счастье получить Деньги, какие-то блага в ответ на нашу энергию. А скоро вот именно эта отдача энергии будет важнее, чем, так сказать, всё остальное. Нормальный процесс. И именно этот механизм единственный может спасти нас, когда будет стабильность, благополучия Потому что других вариантов у нас все выбросы энергии до последнего времени были принудительными. Добровольного практически не было у отдельных творческих натур. А на Западе всё, там не только творчество за деньги, там и любят за деньги. Люблю тебя на 50 долларов. То есть там настолько это привязано к результату, что там просто, чтобы энергия шла сама, это очень сложно представить. Почему и вымирает на глазах. Что делает кризис? Он помогает людям работать как бы за меньшую отдачу. И тот, кто это понимает, тот тот продолжает, так сказать, интенсивность свою невзирая на то, что там меняется в худшую сторону ситуация. Вот этот чек идёт к выживанию. Нормальный процесс. Я живу в Липецке. Правда ли, что этот город стоит на энергетическом разломе? Недавно у нас прошла очередная волна замерших беременностей. В число женщин, которые не могли выносить детей, попала и я. Дело в том, что раньше-то этого не было. Я э, несколько раз уже говорил. Э, в России в Статистику эту никто не опубликует, но что она непонятная. Были два всплеска смертей детей с уродствами. Это 90... Где-то районе 96 года, 2003-2004. Причина. Идёт страх, переживание за себя, потеря веры, надежды, падение энергетики, потому что через мечту мы выбрасываем энергию в будущее. Отказался от мечты, крылья сложил, всё, рак, смерть и прочее. В первую очередь, Энергетика страха и уныния бьёт по потомкам. Так вот, сейчас кризис пошёл, он начался полгода назад, значит, в ближайшие два года можно, сказать, ожидать больших проблем и замерзшей беременности, и всё остальное. Тем более, что сейчас э, ситуация в мире ухудшается стремительно. То есть, мне, сказать, вот мы сейчас ехали в машине, сказать, 10 лет назад сложно было предположить, что мы будем, что есть практически ничего нельзя будет. То есть, любая еда нашпигована этими добавками, усилителями, ГМ-продуктами так, что, так сказать, на глазах просто начинает всё распадаться. Тараканы вымирают. То сказать, уж если тараканы, сказать, они просто маленькие, они, у них масса меньше, они быстрее умирают. Мы просто побольше и подольше держимся. Вот и всё. Так в первую очередь, по, бьёт по какому? По слабому, бьёт по потомкам. Но если бы... И разговор был такой, что мы сейчас должны переходить на на минимальную еду, чтобы энергетикой компенсировать то, что еда отравлена. Но дело в том, что маленький нюанс. Энергетикой мы можем компенсировать, это только в том случае, если энергетика идёт. Когда внутренней привязанности нет. Когда нет агрессивности. Когда агрессивности привязаны, энергия тонкая не пойдёт. И мы будем зависеть от, от еды. Почему, говорят, Святым Духом питается? Потому в душе молится, в душе любовь. И тогда ему еда не нужна. А если он боится, ненавидит и обижается, извините меня, без еды он не проживёт. Почему те, кто голодали и боялись, на третий день умирали от истощения? А когда человек знает, что это лечебное голодание, 40 дней без проблем и очистился. Значит, что получается? Психический фактор, психологический. На первом месте, а еда на втором. Так вот, когда мы смотрим телевизор, по которому идёт только, сказать, секс, агрессия и прочее остальное, то нам очень сложно сбалансировать себя. Пока нас убивают и физически, и духовно, и душевно. Но, соответственно, насколько нас сильнее убивают, насколько сильнее мы должны выживать. Главное, это не в том, что проблема есть, а в неумении её решить. И насколько мы знаем, что это всё не случайно, и это преодолевается, настолько мы закладываем механизм выживания. Так вот, невынашиваемость, которая в Липецке... Дело в том, что разлом может в какой-то степени влиять на энергетику. Но в самое опасное – это внутренняя потеря веры в себя, это утрата любви, это отказ от мечты, это неверие в то, что мир можно изменить. Мир меняется, он просто не меняется сразу. Мир, нужно сказать, не, не можете спасти в настоящем, спасайте в будущем. Я на этот принцип перешёл невольно. Вот, когда мне сказали – рак, метастазы, всё. Я понял, с телом уже я разобрался, но о чём-то, тогда ну, нам нужно душу спасать. И я начал Библию читать, и Слово Любовь нашёл, и как-то по-другому на мир стал смотреть. И смотрю, и мировоззрение стало меняться. И на самом деле я сделал именно то, что я сейчас делаю невольно, случайно. То есть я начал спасать не настоящее, которое похоронил, а начал спасать своё будущее. И в результате, так сказать, ситуация изменилась. Поэтому не переживайте о том, что сейчас в мире плохо, это закономерно. Ваши переживания лучше превратите в спасение мира через некоторое время. Всегда ли дети могут помочь своим родителям менять себя? Я заметила, что чем больше меня есть сама, тем хуже ситуация у них. Или это свидетельствует о том, что я ещё далеко не совершенна? Дело в том, что... Что такое хуже ситуация у них? Понятие, что такое хорошо и что такое плохо. Так вот, хуже ситуация у них по форме а, значит, лучше по содержанию. Мы привыкли мерить. Помолилась, все выздоровели, значит, я на правильном пути. Вы молитесь, идет божественная энергия, а люди с зубами цепляются за свои привязанности. Их как-то нужно оторвать? Нужно. Идут неприятности, идут болезни. Если они добровольно пойдут в этом направлении, начнется выздоровление. Если они будут упорствовать и проявлять агрессивность в плане любви, они все равно погибнут. Но погибнут гораздо более в отягощенном состоянии. Так пускай лучше раньше, лучше прививка, чем болезнь. Поэтому что переживать? Ещё раз говорю, не делайте физическое состояние фактором главным по определению, успешно работаете или нет. Потому что главное – это состояние души. На душе стало легче у вас, не переживайте за родителей, всё нормально. Родственников накрывает часто. Согласен, если пошла эта энергия, То так сказать, вы все участвуете, все начинаете, сказать, по-разному, помощь выглядит по-разному. Я говорил, что ещё давным-давно, что приходит божественная поддержка трём людям. Один стал богатым, другой здоровым, третий умер. Получили одно и то же каждый. Всего одному нужно было, который навеситься. Так сказать, во второму решить проблему. А третьему сказать, уже только о Душе нужно думать, и мол чем быстрее он врет, тем лучше будет для его Души. Поэтому, сказать еще раз говорю, нужно правильно смотреть. Человек – это в первую очередь любовь Божественная, потом это душа, потом это осознание и на последнем месте тело. Вот вопрос, который сейчас очень многие задают. Огромное количество аллергий. Что такое аллергия? Аллергия – это агрессивность подсознательная, как результат повышенной привязанности. Я вот, так сказать, с э, парнем, с молодым общался. Аллергия на рыбу. Дали ему котлету, у которой была рыба. Он чуть не умер. На моих глазах. Говорит, прости, на начал я умираю. Я говорю, снимай англесик женщину. Сни обиды, быстренько. Смотрю, поразовел. Потом через месяц встречаю, он говорит, съел опять же котлету с рыбой и жду, когда буду умирать, а у меня ничего. Я говорю, так если ты снял агрессию к женщинам, это еще не означает, что у тебя все нормально. Теперь снимай привязанность. И тут мне говорят, что он ради девчонки удавиться готов и друзей подставить. Вот вам и аллергия. Значит, аллергия это агрессия, агрессия это привязанность, а привязанность это есть неправильное мировоззрение, утрата любви и нежелание заботиться о душе. Так к чему мы сейчас приходим? Мы приходим тому, что весь мир поклоняется уже не со, не духовности, не сознанию, а телу. Как тело спасти? Болезнью или аллергии? Аллергия – это первый звонок. Поэтому то, что сейчас дети поголовно все болеют аллергией, это о чём говорит? Во-первых, это знак, что ситуация очень неважная, энергетика очень низкая, совсем вытекающая. И когда врачи говорят иммунитет, раньше врачи говорили, вот каждую болезнь надо лечить, потом вдруг открытие невероятно Оказывается, все болезни от иммунной системы. А иммунная система что такое? Это энергетика. А что такое энергетика? Это наши эмоции. А наши эмоции откуда происходят? Пока этого никто не знает. Вот оттуда они происходят, от Творца. Через нашу душу мы получаем главную энергию. И наука к этому придёт. Так вот здесь ставят диагноз бронхиальная астма. Низкий манитет. Много аллергии, сказать. И вот здесь ещё по бронхиальной астме интересная записка. Например, Вы сказали, что астма спасает моей дочери жизнь. А мы вот уже полгода ходим к профессору, который лечит астму лазером. У нас приступов стало меньше и болеет меньше. Скажите, пожалуйста, можно ли лечиться у этого доктора на фоне моей работы над собой? Или надо отменить лечение? Это ваше решение. Объясняю, как работает. Что такое астма? Вот этих врачей, кстати, в этой книжке «Болезнь как путь». Там очень интересный момент сказано, что парные органы отвечают взаим взаимодействие между людьми. Мысль очень хорошая. То есть легкие парные органы, почки работают, мочеполовая парная пара подразумевается взаимодействием. И больше всего открытые э, общения лёгкие, слизистые открыто Я подумал, вот это очень хорошее наблюдение. Ну, врачи, как бы, у них гигантский опыт, э, случаев количество много. Вот я астму воспринимаю как гордыню. Что такое гордыня? Это неприятие, так э, сказать, боли, э, ситуации от близкого человека, неприятие своей судьбы. Я вспомнил, когда вот, мне, мне не понравилась как, как, небольшая спальня, как у я, я стал задыхаться. Так вот, э, Когда мы задыхаемся от того, что нам что-то не нравится, это полдела, а так сказать, когда мы недовольны близким, это гораздо всё опаснее. А здесь схема какая? Если мать не научила дочь любить при всех недостатках и прощать, то что-то не нравится, дочь реагирует жёстким неприятием, она пытается отгородиться, тут же ей даёт знак через лёгкие. Хорошо, лазером будет её выравнивать. Характер выровняет лазером вряд ли. Значит, что скорее всего будет? Проблему можно будет передвинуть с человека на его детей. Поэтому, чем больше делает успехов наша медицина, тем больше идет бесплодие. Нормальный процесс. Или отсрочка болезни. Вот сейчас у нее, скажем, сколько тут дочки. Обычно, как когда болезнь начинается серьезные у девочек? С 10 лет, половое созревание, идет чистка на тонком плане, будущая проблемы унижение, она готовится стать матерью, это есть жертвенность, это есть боль, месячные, роды, обедет мужа так сказать, бессонная ночь, это всё приходит к ней на тонком плане. И она должна это принять и сохранить любовь. Она не хочет, она хочет куклу Барби, она хочет дворец и не рожать. И, соответственно, её пытаются привести в порядок. Начинается выключение того, за что она цепляется. Так вот гордыня, как правило, связанная с отношением, это и лёгкие почки. Так вот, её физически вытягивает, куда всё это сбрасывается. Сбрасывается в душу. А душа – это стратегия, то есть сбрасывается в будущее. Потом оно выплывет к ней, либо в виде новых болезней, либо в виде бесплодия. Поэтому э -э, здесь вам решать В первую очередь, в любом случае, если ситуация критическая, я считаю, с медициной так сказать вообще спорить не надо. Но ну, если вы можете сказать, реально чувствуете, что это это можно помочь, то в первую очередь нужно, наверное, нужно с причинами работать, а потом со следствием. Есть два основополагающих принципа: сохранение чувства любви, чтобы это ни стало, и несопротивление божественной воле, которая чувствуется интуитивно и физически ощущается в событиях вокруг. Так вот вопрос: если в жизни складывается ситуация, что тебя как будто заставляют уехать и отказаться от отношений с любимым мужчиной, постоянно идут препятствия. Следует ли подчиниться воле Бога и уехать? Или сопротивляться событиям и охранять чувство любви к этому человеку, остаться рядом и любить, несмотря на то, что даже не чувству, что чувствуешь, что нельзя. Какой из этих принципов важнее? Опять же, видите, здесь две крайности. Либо уехать, либо остаться. А может быть, вам нужно чувство любви сохранить на расстоянии, чтобы привязанность тряхнулась? То попробуйте уехать. Примите расставание от чувства любви не отказывайтесь. Если опять потянуло изнутра, а не из головы, можно опять думать о встрече. Когда мы пытаемся, еще раз говорю, не изменяясь внутренне, не изменяясь, решить проблему, то, говорится, набьют морду и слева, и справа. Попробуйте, в первую очередь, привести Особенно это часто бывает у женщин, когда проблемы с детьми. То есть ей нужно измениться, чтобы спасти ребенка. А она внутренне не меняется. И ей дают два варианта, и тот, и другой. Причем оба только проблемные. Я это вижу, бесполезно. Я говорю, если вы не изменитесь, для вас любой вариант плохой. В браке почти 35 лет. Мужа любви уважаю. Сам всего он достиг. Испытания все пережили. на русская проблема – алкоголь. В семье это было принято. Он идеалист. Жизнь, естественно, лечила жестко. У него обиды и агрессия. А за что? Сейчас растерялся. Болезненно переживает свое старение. Ему около 60. Как мне меняться, работать, чтобы нам помочь? Очень материалистическое мышление у него. Я ему пытаюсь донести ваши идеи Но здесь, как вы видите, четко все по системе. Почему русский человек пьет, знаете? Потому что католичество поклонение материальному. Он молится на свое материальное. Если здесь будет пить, материальное будет ущербное. Можно потерять бизнес, поэтому пить как бы не желательно. А для русского человека главное духовное загробный мир. Поэтому если он попьет, погуляет, ничего страшного. Духовность не уменьшится. Поэтому тенденция поклонения духовности, она и дает вот эту пьянку и все остальное. И дает идеализм. И этот идеализм во что рано или поздно должен превратиться? В поголовный материализм. Что и было. Откуда атеизм пошел 200 лет назад в России? Почему от Бога отреклись? Потому что на самом деле верили в идеалы. Вспомните Кирсанова. Принципы, принципы главные. А у Главного Базарова что? Разрушить эти принципы. Чем Базаров закончил? Помер. Но перед этим он должен был замочить Кирсанова, если так строго по диалектике идти. нормально То, то что и происходило с русской революцией. Так вот, человек, поклоняющийся идеалам, всегда будет в конечном счете голым материалистом. Так вот, а обида, агрессия за что? Потому что он не видит логики происходящего. Болезненно переживает свое старение. Что такое старение? Это унижение судьбы, унижение будущего. Я же скоро умру, я старею. Значит, это что такое? Зависимость от будущего. Когда человек опирается на душ, он чувствует, что он вечен. И он с юмором. Ой, какой я страшненький старенький стал. Нормальный процесс. Вот. А если для него главное, так сказать, будущее, то для него это неверозимая мука. Вопрос по старшему сыну. Родовая травма, ягодичное прилежание. Что такое ягодичное прилежание? Гордыня. То есть, чем выше человек нос задирает, тем его сильнее переворачивает. Схема простая. Так вот, э, что получается? Ягодичное прилежание – это, как правило, сказать неприятие, унижение, это гордыня и так далее. Асфиксия, гордыня, задыхается. Это есть унижение собственной значимости. Пять лет менингит, потом гепатит. Что такое менингит? Это программа сомничтожения. Когда повышенные претензии к миру, разворот программы сомничтожения, менингит. Гепатит, печень, тема идеалов, осуждения. Всё логично, всё по системе. На физические физмат-школу, институт закончил хорошо. Растят женой и мечтает о втором ребёнке. Но у сына на правой ступне подошве, у среднего пальца большая бородавка. Ну, то есть, значит, парень добродушный и лечат так Как лечится тема идеалов судьбы? Унижением судьбы, проблемы с ногами. Росла вглубь, то есть вверх. Не уверен, что удалили до конца. Целый год. Ну, то есть, проблема должна быть. Удалить эту бородавку, появится следующее. Нормальный процесс Ноги связаны с судьбой. Дети связаны с чем? Кто скажет? Я забыл. Кто подскажет? С какими частью? частями? Частями? Частями. Плечи ключицы, колени, пупок, ну и холка вот здесь. Друг мужа уехал 10 лет назад в Чехию. Устал от проблем в бизнесе, да ещё и развёлся. Он большой труженик, многое умеет, работал краснодеревщиком. С одной стороны, там ему комфортно, что с удовольствием подчёркивал. А с другой стороны, задыхается очень в одинок в этой мёртвой Европе. Значит... Знаете, откуда проблема вот у людей, которые уехали в Ерубово такая? Потому что всё-таки идёт потребительство. Мы привыкли, что здесь мы за счёт того, что у нас не развито было материальное, и мы не все силы не вкачивали в это материальное, мы думали о душе. Поэтому нехватка энергии была и в Европе, и у нас. Но мы эту эту главную энергию пускали на душу, а они пустили на свой быт. Поэтому у них вот такой быт и мёртвая душа. А у нас какой быт, вы знаете, но душа живая. И весь смысл в том, что когда любовь пойдет реальная, то нам хватит и на нормальный быт, и на душу. А сейчас пока приходится выбирать. Вот мы выбрали душу, они выбрали стул и стол. Так вот, если человек потребитель, и он хочет жить в той ситуации, где у него душа сама раскрывается, ему будет очень тяжело в Европе. А если он туда приехал как спаситель, он, в это, он, он должен не переживать, что ему дискомфортно, он должен наоборот, Ощущать, что у него есть душа живая, и он в этом общении может помочь другим. Тогда он будет на других смотреть, не как среду, которая его убивает, а как на людей, которым он может помочь, согревая сказать, их души. И тогда будет другое отношение. То есть нужно просто переключиться в режим помощи, а не потребления. И сын, и брат, чешка, жена с семьёй, все на его шее, полная ему противоположность. Страдает из-за брата-гомосексуалиста, который там как рыба в воде. Ну, там среда, как бы, для этого, сказать, благотворная. И любит брата, и принять не может. Там в Европе даже нормальный человек становится гомосексуалистом. Тенденция, однако, знаете, они будут. За 10 лет инфаркт, сейчас 50 лет, а полгода назад в лесу на ровном месте сломал обе голени, хотели ампутировать, до сих пор спится в ноге и не ходит. Есть простая схема. Если вам не нравится ситуация, меняйте ситуацию. Не можете изменить ситуацию, меняйте себя. Не получается изменить себя и ситуацию, уезжайте из ситуации. Всё. Не нравится, как говорится, не хочешь, не ешь. Поэтому он страдает, переживает, ноги себе ломает и впадает в большую депрессию. Да уезжай, в конце концов, здесь очень хорошая атмосфера, мы же все видим. До этого занимался интегральной йогой. Почему это случилось и как можно ему помочь? Книги ваши знают, диски ему возим. Так вот, он занимался интегральной йогой. Интегральная йога – это попытка соединить западное и восточное мышление. Но, с моей точки зрения, это такая, весьма относительная. То есть, в этой интегральной йоге там, э, как бы, всего-навсего механическая попытка соединения. А это здесь, нужно сказать, другой аспект соединения. А, сказать, многие не понимают смысл слова йоги. Йога – это связь, соединение, соединение с Богом, через противоположности. А для многих йога стала соединением с духовностью, с тонкими планами. И вот дальше начинается что? Дальше начинается гордыня, а когда у человека главная концентрация на духовности, любви нет, и тогда он живет только в атмосфере, где духовно, и он счастлив. без духовной атмосфере он начинает умирать. Так вот, если бы этот человек жил любовью, он бы... Либо уехал оттуда, если ему не нравится, либо он вокруг себя бы как-то, хоть потихоньку, на начал менять людей. А если он живет в духовности, он зависим от среды, и, соответственно, он заваливается. Подруга из Димитрова Града ездила на ваши семинары в Москву и сюда. Работает с книгами. Проблема дочь, два высших образования, но семьи нет. Гинекологические проблемы, они очень страдают. У мужа диабет, и в роду диабет и рак. И в каждом поколении одна-две женщины без семьи. Хотя подруга была уверена, что и у дочки будет только принц. Могут ли они себе помочь? Дело в том, что часто женщине приходится выбирать, что для нее важнее: материальные блага или душа, духовные блага или душа. И каждый из нас должен, каждому из нас в жизни приходится делать выбор. И мы где-то должны жертвовать своими духовными аспектами, материальными в пользу любви. Это нормально. Если женщина, для нее главное два высших образования, то для нее что? Идеалы важнее любви. А что такое идеалы важнее любви? Это уверенно, что только за принца можно замуж выходить, и что у ее дочки будет принц. Это молитва, так сказать, на светлое будущее. И дальше это непереносимость краха чего? Духовности идеалов. Это неумение любить мужчину с недостатками. Отсюда проблема по гинекологии и так далее, и так далее. То есть что мы здесь видим? Мы видим то же самое, что мы не только не только должны правильно направлять нашу энергию, мы должны ещё периодически выбирать и жертвовать. И жертвовать конкретно. Мы должны ради любви пожертвовать материальным или духовным аспектом. И если мы не хотим жертвовать, а на Западе как раз жертвы не учат, там общество потребления, то, соответственно, у нас проблемы. И за что мы сильнее цепляемся? Из-за того мы страдать и будем. Так вот, всё возобновляется, всё можно восстановить через любовь и энергию. Она приходит только через душу. Поэтому тот человек, который в какой-то степени пожертвовал материальным, духовным аспектом ради души, этот человек будет восстанавливаться. Другой не восстановим Христос говорил, «Пускай мёртвые хоронят мёртвых». Он видел, что люди, которые там ходят по Израилю, они не жильцы. Они на тонком плане умерли, их душа перестала получать энергию, он их называл мёртвыми. Кстати, в иудаизме есть обычаи, или как это, так сказать, принцип такой. Святого, даже умершего, называют живым, а грешника, даже живого, называют мёртвым. Поэтому фраза «Ленин живее всех живых» – она пришла оттуда. Что-то украли у египтян в форме египетской пирамиды, что-то, так сказать, у Израиля живее всех живых, а результат всё равно никакой. Но, тем не менее, если взять, сказать, то, что происходит с Россией, это судорожное метание от материального к духовному, и в конечном счёте всё время зависаем посередине. Всё-таки вспоминаем о душе. И когда вспоминаем о душе, понимаешь что это всё-таки то главное, ради чего стоит жить. Поэтому России пока судьба, сказать, выдана была такая, Выдернула, так сказать, счастливый экзаменационный билет страны. Когда, так сказать, помогали принудительно жертвовать и материально, и, и духовно. В конечном счете, ничего кроме души не осталось. Вот через эту душу все можно и восстанавливать. Главное, не ней не забывать и ее приводить в порядок. Задание на дом. Спасите наши души, как говорится. Завтра посмотрим. Спасибо за